Дело номер десять: с кем поведешься? Слушать Бернотоса было скучно до невероятности. Говорил глава тайной полиции общими, ничего не значащими фразами. К тому же, хоть и звучным, но таким монотонным голосом, что челюсти сводила от предвкушения широкого зевка, Диана только уловила, что распекать за самоуправство их не собираются. И тут же потеряла к стола начальника последний интерес. Сначала он вроде рассуждал о государственной безопасности и угрозе катаклизмов, отметил, что теперь-то все под контролем, причем правильным, светским, а не церковным, подчеркнул, что новые обстоятельства требуют новых методов и прочее бу-бу-бу. Она только раз встрепенулась, когда граф вскользь упомянул, что его род происходит издаление, а потому ему особенно важно благополучие этого города. «Ага», — подумала Диана, переглянувшись с братом. Вот почему тот мужик, лекарь из прошлого игуменья, был на него похож. И тут же выкинула это из головы, как огрызок яблока. Граф говорил еще долго. Калиб, зачем-то приносил извинения, а она рассматривала потолок в кабинете, куда они пришли, как и в прошлый раз, по лабиринту тайных коридоров, спрятанных между стенами дворца. Потолок был приметный. Ни тебе, Серафимов, ни гениев, ни праведников в экстазе. Только чудной орнамент из волн цвета охры старинных кораблей и неприятного вида водоворота в центре. А можно нам увольнительную? Спросила она, когда в их разговоре наметилась пауза. Разве сегодня какой-то праздник? Скосил на нее глаза Бернотас. Диана пожала плечами. Она толком не помнила, какой сегодня день. Хорошо бы суббота, но кто ж знает? Насколько мне известно, нет. Отдохнули вы сполна во время морского путешествия? Диана поджала губы. Вообще-то они с Илаем планировали с сыскное. Угостить леса с нормой, а заодно Петра Архипыча томатами, которых осталось еще довольно. Да и просто поговорить. Илай по прибытии в Отру пытался с ними связаться, но либо они были где-то далеко, либо не желали отвечать. И тут на тебе, шиш с маслом они увольнительная. И это после катаклизма. Свинство, да и только. За сегодня приведете себя в порядок, а завтра приступаете к новому расследованию». Продолжила, как ни в чем не бывало, Бернутас. «У меня скопились подозрительно схожие между собой жалобы от лучших людей столицы. Игнорировать такие тревожные сигналы преступно. Доверять подробности Инквизиции попросту недальновидно». «Ладно», — предприняла она еще одну попытку. «А жалование когда будет?» «Диана, ну ты чего?» Тут же зашуршал в ее голове Илай, а Калипс верепо зыркнул с высоты своего роста. «Вы еще не прослужили месяц» напомнил обер-офицер. «Мне новая смена белья нужна», не уступала она. «Попросите у Костеляна». «Так у него только мужское». «Как же будет она носить нательные порты?» «А все ее вещички по мелочи остались в сыскном управлении, куда ее не пускают». Калиб побагровел в тон своим глазам. «Остановись!» взвыл Илай. Диана тихо вздохнула. «Какие все чувствительные!» Даже Бернота скашлянул. Попрошу не досаждать мне столь интимными подробностями, сударыня. Если у вас все, идите. Калиб, завтра зайдешь за распоряжением. Стоило им вынырнуть из коридоров и разделиться с Калибом, который сухо отдал приказ возвращаться в казарму, как из соседнего зала прогулочным шагом вышел Михаэль. Вид у него был самый благодушный, впрочем, так он выглядел почти всегда. Илай, как удачно! разулыбался топас. «Диана, приветствую». Она кивнула в ответ. Раньше, при встрече с Михаэлем, у нее стучало в висках и пропадал дар речи. Но после их откровенного разговора в охотничьем домике Клюковых, она вдруг осознала, что настоящий он не такой, как она придумала, и волнуют его не всякие увлекательные вещи, на которые способны рыцари Ордена Сияющих, а только копошение в интригах до да собственное имя. Словом, мучительное волнение сделало шаг назад и пропало с концами янтарь с топазом тем временем завели светскую беседу о сходстве и различиях между двумя крупнейшими городами по устаклаы Илай считала что жизнь в долине насыщеннее а Михаэль возражал что в вотле перспектив больше Диана знала одну работаем везде найдется все остальное пустая болтовня к тому же по этим двоим было видно что они хотят как следует пошушукаться а потому предупредила брата что идет Костеляну, И развернулась на устойчивых каблуках привычных батфорд. Михаэли Клюковы. В это хитросплетение она угодила даже не по глупости, а по случайности и из-за силы своего сингона. Диана не горела желанием поступать в гвардию, служить при дворе и выполнять приказы графа Бернотаса. Но если что и оставалось в ее воле, это не углубляться в совсем уж мутные делишки. Так она и поступит. Костелян оказался не таким уж вредным, как она ожидала. С нечитаемым лицом выслушал запросы Дианы касательно ее нужд и записал их в толстую тетрадь, пообещав включить в следующий закуп. И все, никаких сантиментов. Почти как в монастыре. Повеселев, Диана направилась в казарму с половиной мешка томатов. Илаевой лютней и намерением вздремнуть до обеда. Однако в пустой общей комнате ее ждал неприятный сюрприз. Украли! прорычала она, отогнув край своего тюфика. Чувствую, как кровь отливает от лица. Вот сволочи! Арбалет пропал. На всякий случай она заглянула еще и под кровать, но там его тоже не было. Прекрасный арбалет с плечами из рога, ножным упором и податливым, как новенький спусковым механизмом, восстановленным дедом Кати Дубравиной. Диана в гневе раздула ноздри. Она еще даже не постреляла из него. Кому-то точно не поздоровится. Тут ее внимание привлекло далекое мельтешение за окном. Она присмотрелась и поняла, что ее старые знакомые собрались за плацем, там, где следовало упражняться в стрельбе из пистолей. Чтобы сэкономить пару минут, охотница перемахнула через подоконник и широкими шагами направилась к корнетам. «У них определенно слишком много свободного времени», ворчала она себе под нос, засучивая рукава. «Пятеро корнетов развлекались, пуская из арбалета болты в соломенного болвана, стоящего в пятидесяти шагах от них». Так как болтов было всего два, стреляли по очереди, потом вынимали их и начинали заново. Кто-то вел счет. Парень, имени которого она не запомнила, вставив носок сапога в упор, никак не мог натянуть тугую тетиву. Диана хмыкнула. Тут нужны и силы, и ловкость. Ей вот нравилась эта старинная махина. У арбалетов поновее, устройство проще, с ручкой, которую достаточно покрутить. Жаль ими полвека, как перестали пользоваться. Другому Корнету надоело наблюдать за издевательствами над оружием. «Дай сюда, покажу тебе, как надо!» Этого Диана запомнила хорошо. Валерий, как его там, которого она отправила в полет через окно, а потом заставила отжиматься сто раз, сидя у него на спине. И он почти справился, в отличие от остальных. Не самый высокий, зато крепкий, и явно лучше прочих, подготовленный к службе. Тут ее приближение, наконец, заметили. Карнеты сначала притихли, а потом заулыбались, пихая друг друга локтями и пакостно ухмыляясь. Диана расслышала шепотки. «Кто-то сейчас ухнет лицом в грязь. Ждут, что я ему наваляю», — сообразила Диана и почему-то разозлилась еще сильнее. «Это они меня за бойцового петуха держат?» Желание почесать кулаки угасло, но разобраться все же следовало. «Ну, как стреляется?» Медово протянула она, подобравшись к ничего не подозревающему Валерию со спины. Хорошая игрушка. Парень вздрогнул, выпрямился и медленно развернулся к ней. На лице его сначала отразился испуг, потом растерянность, но их место заняло непримиримое выражение. Не дурно, произнес он. М -м, рада слышать. Диана растянула губы в улыбке. А знаешь, что дурно? Брать чужое без спроса. Корнеты загудели, предвкушая драку. «Я лишь плачу той же монетой», — приподнял подбородок Валерий. «Обидно за койку? Так мне нужна была угловая». Диана уперла руки в бока. не могла попросить, вежливо. Совсем уж мрачно парировал Валерий. «Я бы уступил». Вериться с трудом», — подумала Малахита, вслух сказала. «Тогда мы квиты. Койку я тебе все равно не отдам». Но арбалет хочу вернуть себе. А потому предлагаю состязание. Кто точнее попадет в мишень...» Она указала на соломенного болвана большим пальцем. «Тот его и оставит себе». Корнеты сначала ход не оценили, но после пришли в полный восторг. Кто-то стал громко подбадривать Диану, а она не отрывала взгляда от молчавшего Валерия. Тот пожевал губами, а потом коротко кивнул. «По рукам». «Тогда выступаю первый выстрел». Лукаво ухмыльнулась Диана. «Бывают ситуации, когда нужно бить на упреждение, а случается, что лучше сначала оценить противника или соперника». Арбалет был уже взведен, а потому Валерий без заминки вскинул его. Придерживая тяжелую конструкцию, двумя руками прицелился и нажал на спуск. Тетива тренькнула. Болт впился точно в лоб чучела. Диана уважительно выпятила нижнюю челюсть. Под жидкие хлопки боевых товарищей он передал арбалет ей. «Что ж они его так плохо поддерживают?» Задумалась она, вкладывая в желобок второй болт и натягивая тетиву. «Ну да ладно, важно перебить его результат». «Поразить мишень более эффективно вряд ли выйдет. Выстрел в голову — это, считай, всегда победа». «Если только не...» Диана незаметно подтянула тетиву чуть сильнее необходимого. Выпрямилась, навела прицел. Отсюда, с шуточных 50 шагов, ей отлично было видно короткое оперение болта и грубую рогожу на чучеле. Можно, конечно, воткнуть свой снаряд прямиком в предыдущий, но тогда он расщепится, а новые взять негде. Можно выстрелить в пах соломенного болвана. Остальные корнеты усутся от смеха. Но это все не то. Она перевела прицел чуть ниже, выдохнула, положив палец на крючок, задержала дыхание и чуть надавила на податливый механизм. Болт со свистом сорвался в полет и через долю секунды встретился с шеей мишени, сделанной из жердины. Благодаря избыточному натяжению сила удара возросла, и деревяшка переломилась. Соломенная голова чуть прокатилась по полю и замерла. Корнеты загалдели, наперебой поздравляя Диану с безоговорочной победой. Она позволила себе вдох и опустила арбалет. Похвала ее не трогала, ведь она знала, у нее было преимущество. У нее всегда было весомое преимущество. Диана обернулась на Валерия. Тот не выглядел обозленным или даже расстроенным. Ну и хорошо, решила Диана. Не век же собачиться. Ты хороший стрелок, — сказала она ему, чуть повысив голос. Но ты лучше, Валерий склонил голову. Моё почтение сударыня. Малахит заметила, что он слегка улыбнулся. Ей в голову пришла идея. «Раз так, можешь быть моим оруженосцем», предложила она и протянула ему арбалет. «Если захочешь потренироваться, бери, но поддерживай его в порядке, как любое оружие, и всегда возвращай на место. А если я попрошу, ты мне его принесешь. как Как-то так она представляла себе будни оруженосцев по историческим хроникам. Валерий так переменился в лице, что Диана заподозрила, будто сморозила двусмысленность. С ней такое бывало, но, кажется, обошлось. Корнет церемонно опустился на одно колено и принял арбалет из ее рук. «Я готов». «У нас тут дама-рыцарь!» — хохотнул кто-то, но Диана ухом не повела. «Вот и славно», — заключила она и отправилась обратно в казарму. «Там ваш каменный командир идет. Приберитесь, что ли?» И ухмыльнулась, когда парни засуетились за ее спиной. Никакого голема она не видела, но им все равно будет полезно. «Так что там, в долине?» Осведомился Михаэль, без предупреждения переходя в атаку. «Вас отослали почти сразу после вступления на службу». Илай, вымотанный очередным плаванием, не хотел ни давать слабину, ни давить на жалость. Если его куратор считал, что фехтование необходимо, значит, так и есть, — Рыцарь и так был снисходителен, наступал медленно, все движения выполнял так, чтобы Ила их видел и запоминал, не сбиваясь с дыхания. Только вот необходимость одновременно вести беседу... «Мы когда в Мухонку ездили», — начал он последовательно, отбивая удар за ударом, — «там примерно такая же проблема была. Катаклизм называется, когда в одном месте много людей грешат одинаково, иногда годами». Он пересказал оба случая, не вдаваясь в детали. И вы справились. Не спросил, а заявил Михаил с улыбкой. На то вы и одаренные, все четверо. Но не ожидал, что все настолько сурово. Город-то цел остался. Если бы илай мог, он бы развел руками. На окраине пролился дождь из игристого вина и закусок. Миряне были в восторге. На этом все. Михаил замер на секунду, в изумлении расширив глаза, и расхохотался. Илай ухватил этой крохотной паузы, чтобы перейти в контратаку, и Топас начал демонстрировать безупречные приемы защиты. Звон металла, а металл заглушал бы разговор от прогуливающихся придворных, если бы оба не владели неслышным голосом. Что ж, так даже удобнее. «Что скажешь о новом начальстве?» — лукаво осведомился Михаэль. «Этот Калеб. Знаешь, как его здесь называют?» «Дворцовый кошмар?» — припомнил Илай. Смурной он и все время требовал, чтобы мы работали по протоколу. Хотя я до сих пор считаю, что если бы сразу пошли на штурм, выжило бы на одного человека больше. Но тут Михаил улыбнулся так покровительственно, так всезнающе, что Илаю захотелось оговориться. Вообще-то он отличный военный, и, между прочим, именно Калиб спас меня от Бастиана. Об этом я и говорю. Михаил ловким финтом выбил у Илая шпагу из рук. «Не жди внезапного заступничества». Тренируйся сам. Илай стиснул зубы. Тренировка только началась. Еще какое-то время они отрабатывали этот прием, чтобы никто не мог его обезоружить. Получалось с переменным успехом, и кисть противно ныла от напряжения. По приказу Михаэля, Лакей принес им серебряный кувшин и кубки. Топас разрешил сделать перерыв. Ты не хочешь победить? вдруг спросил Михаил вслух, опустошив свой кубок. Илай принюхался к содержимому, но это оказался всего лишь охлажденный настой мяты. «Как это... не хочу». «Двигаешься, будто мы танцуем», — хмыкнул куратор. «Все эти спирали, уколы, захваты. Ты не пытаешься поразить меня по-настоящему, не пробуешь толком обмануть». Илай нахмурился, и Михаил протяжно вздохнул. «Дуэль — это не демонстрация верных движений, это поединок» и в нем тобой руководит либо намерение убить либо желание выжить в обмане ради этих целей нет ничего предосудительного неплохо если ты будешь действовать от защиты к тому же ты не настолько глуп чтобы провоцировать вызов на дуэль намеренно чего чего а этого илай точно не хотел однако бесконечно защищаться нельзя нужно в самый подходящий момент нанести решающий удар но я же контратаковал возразил илай Допив свою мятную воду, Михаил покачал головой. Это другое. Ты знал, что я не намерен причинять тебе реальный вред. А представь, что противник куда сильнее и яростнее тебя, и он точно намерен тебя прикончить. Илай скривился. Как та громадная псина? Вспомнил он долинский катаклизм. Там только молиться. Ну, Михаил приподнял уголок рта. Положим, не как псина, которую клинок не берет. Просто воин, но опытный, и ты случайно крепко ему насолил. Перед глазами Илая возник образ бастиана, швыряющего перчатку ему в лицо. Он невольно поежился. В таком случае я бы предпочел, чтобы бой не состоялся. Я бы все же попробовал договориться. А что, если противник не захочет тебя слушать? Если его шпага уже целит тебе в горло? Михаил вновь поднял оружие, «Представь, что на кону твоя жизнь, и быстрым движением атаковал, метя в голову. Илай, охнув, присел, тут же выбросив руку со шпагой и едва не задел ее концом живот куратора, но тот успел покачнуться на носках, как бы оттянув туловище назад. Уже лучше. Михаил, как ни в чем не бывало, повесил шпагу на пояс и прикрепил плащ. Затем хлопнул по Илая по плечу. Ты. Точно не безнадежен. Пожалуй, мне стоит время от времени неожиданно нападать на тебя, чтобы выработалась привычка. Илай представил себе эту картину: Михаэля с воплем и шпагой на перевес выскакивающего из-за угла и облегченно рассмеялся. Ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Михаил погрозил пальцем. Вот увидишь, вылепим из тебя непобедимого фехтовальщика. Так незаметно они снова перешли на «ты». Пусть их цели при дворе уже не были общими, но ведь никто не запрещал общаться, как прежде. Топас вызвался пройти с ним до оружейной, чтобы сдать вторую шпагу. Им было по пути до казарм. Дорога вела через похорошевший, основательно обросший первый листвой парк. Михаэль был говорлив и весел, с охотой рассказывал байки о своей службе на пограничье с Алласом. Он тогда был адъютантом при генерал-полковнике Нагарове и многое успел пережить, прежде чем доказал свою исключительность и был посвящен в рыцаре Ордена. «Моя первая дуэль как раз там и состоялась», сообщил куратор с озорной улыбкой. «Мне было столько же лет, сколько и тебе». «Много воды утекло с тех пор». «Значит, семь лет назад», — подсчитал Элай и спросил. «А чем она закончилась?» Ему хотелось послушать, как именно Михаил поразил противника, если вообще поразил. Закончилось банальным мордобоем. Илай даже замедлил шаг. Как это? Вот так. Хмыкнул сияющий топас. Отбросили клинки и пошли друг на друга с кулаками, потому что иначе кто-то бы точно умер. В действующей армии, а особенно в пограничных войсках, За такое грозит трибунал и казнь. Поэтому и обычные дуэли ведут только до первой крови. «Но при этом необходимо желание убить или выжить», — помрачнев вспомнил Илай его предыдущий наказ. Он хотел было еще раз спросить куратора об этой двойственности, как вдруг Михаил замер на середине шага. Прислушался, закусив нижнюю губу, и через пару мгновений стремительно метнулся за ближайшие фигурные кусты. Илай, не задумываясь, сиганул следом. Его куратор сидел на корточках, повернувшись полубоком к прогулочной аллее и пристально всматриваясь между ветвей. Вся его поза говорила, что он готов вскочить на ноги и бежать дальше, как только выдастся подходящий момент. Рука в кожаной перчатке сжимала обе шпаги. «Что такое?» — встревоженно спросил Элай, но Михаэль только отмахнулся. Тогда янтарь обратился в зрение и слух, притаившись рядом. В сторону их укрытия, хрустя мелкими камешками под туфлями с бантами и пряжками, шагал взъерошенный Матиас. А следом за ним — высокий турмалин с чистым непроницаемым лицом. На плече у него сидела хищная ночная птица, его сопровождали еще двое инквизиторов из мирян и очень полный мужчина в расшитом камзоле цвета свежей форели. «Сам главный нотариус инквизиции», — пояснил Михаэль. Даже неслышный его голос звучал крайне напряженно а с ним этот пузырь, главный оператор, янтарь. Илай внимательнее присмотрелся к толстяку. Того, казалось, не радовало ни весеннее солнце, ни нежная зелень. Он заметно отставал, потому как то и дело останавливался, чтобы утереть лицо и лысеющую голову без парика платком. Глаза, впрочем, у него действительно были желтые Илай ужаснулся. «Что они там с ним сделали?» «Насколько я знаю». «Каспер сутками не выходит из-за своего стола и питается тем, что приносят из харчевин, но...» Ц -ц -ц -ц. Михаэль приложил палец к губам. «Я решительно не понимаю, чего вы от меня хотите, господин главный нотариус!» всплеснул руками Матиас, остановившись неподалеку. «Это не в моей власти!» «Вы, брат мой, рассуждаете как царедворец», ровным тоном заговорил Турмалин. Я же обращаюсь к вам, как к рыцарю Ордена, и требую указать мне местонахождение Михаэля Тапаза. Илай бросил быстрый взгляд на Куратора. Тот сильно побледнел, но на щеках выступили желваки, свидетельствуя о гневе. «Я не слежу за остальными сияющими», — вскинул подбородок Сапфир. «А Михаэля не видел, пожалуй, пару дней». «Бросьте», — пропыхтел Каспер с вымученной улыбочкой с вашими обязанностями и талантами. Вы знаете каждую нору и каждую крысу во дворце. Только нам нужен субъект покрупнее». «Это... Я никак не могу вам помочь!» Синие глаза Матиаса забегали. Он стиснул пальцы на ручке веера. «Даже такой ушлый придворный трясется, с беспокойством отметил про себя Илай. «Что уж говорить об остальных». «Вы выказываете неповиновение церкви». Главный нотариус вкратчего покачнулся с пятки на носок. «Что заставляет сомневаться уже в вашей сапфир лояльности?» «У ордена свои дела и своя ответственность», — раздался со стороны звучный голос. Таким мог бы говорить военачальник. «Куприян, приветствую». «Денис, брат Рубин», — чуть склонил голову главный нотариус. «Какая удача встретить тебя». Денис Маковецкий, глава ордена, догадался Илай, пытаясь высмотреть того между ветвей. Наконец он показался. Сияющий Рубин выглядел сильно старше своих 47 лет, указанных в переписи рыцарей. Но его выправка, походка, каждое движение говорили об опыте и непоколебимой уверенности. Хоть орден и отчитывается перед внутренней церковью. Ни один рыцарь не будет склонять голову перед инквизицией произнёс он, и каждое слово было увесистым, как пушечное ядро. Куприян флегматично погладил свою птицу под клювом, щурясь, как и она на свету. Естественно, мы здесь по распоряжению внутренней церкви, и никак иначе, брат Рубин. Малахит из архива свидетельствовал, что рыцарь ордена вторгался туда без разрешения. Хотите сказать, перебил его Денис, скрестив руки на груди, из архива что-то пропало? И вы обвиняете рыцаря?» Каспер за спиной Куприяна обмахивался платком, закатив желтые глаза. Казалось, больше он в диалоге участвовать не намерен, слишком устал. Двое мирян инквизиторов стояли по бокам стражей, прочесывая глазами окрестности. Илай запретил себе шевелить даже мизинцем. «Это ваше официальное заявление?» — продолжал напирать Маковецкий. «Увы». Не посвящен в подробности инцидента, склонил голову на бок главный нотариус. Я лишь исполняю свою обязанность. Призвать к ответу Гемма и дворянина. Призвать к ответу насчет чего? Поднял широкую бровь глава ордена. У вас ничего нет. Официального обвинения я так и не услышал, а единственным свидетелем выступает слабоумный. «Учитывая это, не вижу смысла продолжать разговор. Как и не вижу смысла в вашем присутствии здесь, во дворце». Куприян сверкнул тёмно-фиолетовыми глазами и подал знак своим людям следовать за ним. «Благодарю, брат Рубин», — сказал он, уходя. «Теперь мы знаем больше». Матиас, мявшийся рядом во время всей этой неприятной беседы, церемонно поклонился Маковецкому и поспешил по своим делам. Денис же, постояв на месте, будто чего-то ожидал, кто знает, может, выхода Михаила из кустов, тоже удалился. Топас шумно выдохнул и привалился спиной к веткам, будто в раз растеряв все силы. А затем тихонько засмеялся. «Вот что значит орден», — радостно пояснил он Илаю. «Теперь ты начинаешь понимать, насколько мы сильны и едины». Янтарь только покивал. Он и вправду впечатлился тем, как Маковецкий отбрил этих стервятников, одними словами, но не нашелся, как свой восторг выразить. «Если бы еще за наши головушки орден ручался перед Инквизицией», — подумал он. «Но это нужно быть рыцарем, а не каким-то сыскным». Однако грустить не было причин. Михаил едва не светился, наслаждаясь теплыми лучами. Они совершенно подружески сидели на шелковистой траве дворцового парка, а значит все уже хорошо. Что до самого Илая. Сегодня тайная полиция и опасное поручение. А завтра какой-нибудь подвиг и посвящение. А почему нет? «Всего жалоб поступило около десятка», — сообщил Калиб, раскладывая бумаги на коленях. Благо, между дворцом и Гагарским округом дороги были загляденье, и он почти не рисковал уронить их на дно экипажа. Везде примерно одно и то же. странности поведения, возмутительные возмутительный акт и побег. «Прямо возмутительный?» Диана почесала нос. «Или так, привирают людишки». «Этого здесь не значится». Оберофицер снова собрал бумаги вместе и закрыл папку. Придется выяснять самостоятельно. И не называйте знатных дворян людишками. Хотя бы в лицо», — добавил он как-то обреченно. «Художники, танцоры балета, театральная труппа, скульптор, скрипачка». Старательно загибал пальцы Элай. «Меня больше всего настораживает, что все они — люди искусства. И все сбежали». «К слову, почему именно сбежали?» «Почему не уволились и просто не ушли?» Диана кивнула и впилась взглядом в Калиба. Ей эта формулировка тоже показалась странной. Калиб слегка отдернул шторку, оценивая оставшийся путь. Вздохнул и пустился в разъяснение. Оказывается, когда Василий Георгович Салавис, отец императрицы Аркадии по настоянию Диаманта, отменил крепостное право, не все захотели лишаться положения при господах. В частности, искусники так как у них не было уверенности, что на вольных хлебах они смогут прокормить себя. Так их принадлежность дворянам преобразилась в контракты патронажа. А со временем цена на таких людей выросла и продолжает расти до сих пор. Потому только самые именитые артисты способны выкупить свою свободу, а остальные — разве что перейти к другому патрону. Поэтому самовольный уход рассматривается как побег, ведь они нарушают условия контракта. Подвел итог Калиб и посмотрел в упор на Диану. Но я не рекомендую обсуждать этот аспект. Это могут счесть за оскорбление. Я подожду здесь. Илай, вызовешь подкрепление, если будет нужда. Илай понятливо закивал, а она скорчила кислую мину. Того не говори, этого не обсуждай. Может, ей вообще молчать? Через несколько минут экипаж замедлил ход, а потом, когда кованые ворота особняка открыли, продолжил путь по аллее и подъездной дорожке к высокому крыльцу. Выйдя,. Диана осмотрелась. Жили господа ковригины на широкую ногу. Всюду полированный мрамор и разноцветный искристый гранит. Из дома доносились на редкость вкусные запахи, в том числе и очень знакомый. Дрогнув крыльями носа и поправив окуляры, охотница тут же пошла по следу, игнорируя и окрик пристава тайной полиции и поклоны лакеев. Через расфуфыренный холл налево и, шир... и в широкие двери гостиной. Так и знала! провозгласила она победно. Через секунду ее настиг лай и чуть потеснил в сторону. Ваша милость баронесса, гем янтарь к вашим услугам! щелкнул он каблуками, кланяясь. И только потом выпрямился и вылупил глаза. Диана заглянула ему через плечо. В гостиной сидели две дамы со своими служанками баронесса в скромном домашнем платье и черепце с кружевами, оттенявшем ее розовое лицо. А на втором диванчике чинно подносила чашечку карту рту Катя Дубравина. За спиной у нее стояла, сложив руки на животе, Дуся. Обе дамы попивали шоколад из высокого фарфорового кофейничка. Этот-то аромат и уловила малахит. Она обернулась и заметила сосредоточенную физиономию Лая. Наверняка пытался выяснить, что забыла тут графинюшка. Но Диана уже догадалась. «Господа!» Высоким дрожащим голосом поприветствовала их хозяйка. «Благодарю за визит. Мы с Катериной Андреевной как раз обсуждаем этот вопиющий случай. Слава Диаманту, что он слышит наш плач!» Патетически заключила она и сложила руки крыльями на груди. «Интересно, это Катя привидела, что нужно сюда прийти? Или папенька подсказал? Он же водит дружбу с Бернутосом. Прикинула Диана, но тут же махнула на это руку и спросила. «Так я присяду? О, еще чашечка есть?» «Разумеется, мы ведь вас ждали?» Улыбнулась графинюшка и подала Дусе знак разлить еще шоколад. Видать, она принесла его сюда как гостиниц. Илай почтительно остался стоять. «Не затруднит ли вас еще раз поделиться подробностями недавних событий?» — попросил он. Баронесса захлопала ресницами, демонстрируя силу переживаний. «Это был кошмар. Воистину кошмар. Анатолий рисовал для нашей семьи, почитай, двенадцать лет!» Бывали у него и выставки, и вернисажи. Мы никаким творческим изысканиям не препятствовали. Просторная мастерская на солнечной стороне. В каждом из наших домов. Лучшие кисти, холсты, любые краски. Они стоят немалых денег. Полный стол, одежда на всякий сезон. Перечисляла она, а Диана, попивая шоколад, не могла оторвать взгляд от коричневой полоски над ее капризной, изогнутой верхней губой. Но потом Анатолий начал проявлять странности. Деликатно подтолкнула ее Катерина, которая уже слышала эту историю. «Да, и какие?» — подхватила баронесса. «Около полугода назад он перестал пускать горничных в его комнаты, спальню и мастерскую. Отрастил гриву, начал заплетать ее в какие-то дикарские косицы. Мы грешным делом думали, пьет, но от него ничем, кроме красок, не пахло. А потом...» «Незадолго до возмутительного события...» Она понизила голос. «Мой муж увидел... гриб». Диана фыркнула в чашку, но под взглядом Элая выпрямилась и прочистила горло. «Гриб? В смысле сыроежку или подберезовик? И где?» «Не берусь судить о разновидностях», Чопорно заявила хозяйка. «Но в любом случае ему было не место на шее живого человека». «Вы хотите сказать...» протянул Илай. Он рос прямо из кожи, как какая-то бородавка. Баронесса глубоко и весьма страдальчески вздохнула и промокнула уголки глаз. Шоколадные усы остались на месте. Гемы переглянулись. Судя по всему, озарение не настигло пока никого из них. Дуся казалась безучастной, хотя наверняка ловила и запоминала, как водится каждое слово. «Допустим», — сказал Илай, «А что насчет того самого возмутительного события?» Что именно произошло? Картина! О, к слову, вот ее и несут! Баронесса подняла голову и махнула платочком, подавая кому-то знак. Диана обернулась и увидела, как четверо лакеев, возглавляемые высоким, одетым в бархатный халат господином, пытаются протолкнуть в дверной проем огромное полотно в раме. Мы могли бы посмотреть ее в мастерской, заметила Катя, на что хозяйка покачала головой. Ах, нет! Мы убрали ее подальше пояснил господин, судя по всему, муж баронессы, чтобы в скорости непременно сжечь. Мастерскую изучите после. Полотно, укрытое белой тканью, водрузили на заблаговременно принесенную подставку. Гемы подошли ближе, и барон сдернул завесу. «Не могу это видеть!» Хозяйка прикрыла глаза тыльной стороной ладони и откинулась на спинку щеголеватого кресла. «Ну, посмотреть там определенно было на что». Краска, положенная густыми мазками, бугрилась, создавая объем. Художник использовал множество оттенков лилового, коричневого, розового и бежевого. Но больше всего здесь было красного во всех проявлениях. Прищурившись, Диана оценила блики, из-за которых изображение казалось очень мокрым и чуть ли не живым. Хотя это, конечно, спорно. Элай и с Катей молчали, разглядывая этот монументальный труд. Диана потёрла подбородок и щелкнула пальцами, наконец, сообразив. «Это же бараньи кишки! Да так подробно!» Хозяйка всхлипнула, а ее супруг свел брови на переносице. «Совершенно верно. А должен был быть семейный портрет с нашими тремя детьми, для которого мы позировали два с лишним месяца. И представьте реакцию моей тещи, которую пригласили на демонстрацию!» «Бедная матушка!» Едва не плакала баронесса. «Ей стало плохо с сердцем!» «А этот неблагодарный подлец удрал!» Господин Кавригин стиснул не самый внушительный кулак и пригрозил кому-то невидимому. «Я с него шкуру спущу». «Да, нехорошо получилось», — признала Диана и колупнула краску, полностью засохшую, несмотря на жирнющий слой. «Когда это произошло?» Хозяева на перебой стали вычислять, поминая именины каких-то родственников. В итоге у них вышло, что с пропажей минуло две недели. К Бернотосу они обратились не сразу, а только когда услышали от знакомых схожую историю. Баронесса так распереживалась, что предпочла остаться в гостиной. А барон с одним лакеем сопроводили их на верхний этаж, где и располагались комнаты семейного художника Анатолия. «А расскажите побольше про ту бородавку», — попросила его Диана. «Ну, в форме гриба». Барон пробормотал что-то невнятное вроде «если бы бородавка». Лакей вскрыл первую комнату. Огромные окна с восточной стороны особняка должны были заливать ее потоками яркого солнечного света, как известно, необходимого художникам. Но они зачем-то были криво заклеены листами красной бумаги, отчего мастерская приобрела странноватый вид. Здесь не помешала бы уборка, заметила Дуся, окинув пространство профессиональным взглядом. Барон покосился на нее, как будто недоумевал, отчего прислуга вообще открывает при нем рот. «Не хочу даже заходить туда», — заявил хозяин, оставшись на пороге. Вид у него был бледноватый, а запах горький. «Когда вы закончите, я велю все здесь уничтожить». Гемма и Голем же без опаски углубились в просторную комнату. При монастыре время работал скульптор, резчик по дереву. Он делал статуи серафимов и вечно что-то стругал, ковырял, полировал. Пока он возился с древесиной, перламутром и позолотой, Диана иногда подсматривала за ним в окошко, выделенное ему келье. Когда мастер взялся за пропитки и лак, находиться рядом стало невозможно из-за ее нюха. Но Малахит никогда не видела мастерских художников, чтобы понять, что именно здесь неправильно. Тогда она обратилась к графинюшке. Ты же рисовать любишь? Катя кивнула. Сегодня ее скулы и лоб украшала тонкая вязь алых белоборских узоров. Брат тут же в лес явно желая угодить своей ненаглядной. «Я, кстати, тоже люблю». «Ты черкаешь грифелем в блокноте на коленке», — отмахнулась Малахит. «Я имею в виду по-настоящему, красками». «Для меня это было одной из немногих отдушин, Валасе», — пояснила Катя с улыбкой. «Тогда тебе и судить, что здесь не так». Катерина обошла мастерскую кругом. Барон из дверей громко осведомился. «Не нужны ли гостям геммам канделябры?» Когда они вежливо отказались, вовсе скрылся из виду. «Ну...» — начала графинюшка задумчиво. «Кроме отсутствующего света, краски хранятся странно. В ведрах. К тому же они безнадежно засохли. Никогда такого не видела. В остальном нет ничего необычного. Каждый художник волен подлаживаться под свою музу, какой бы она ни была». Илай непонимающе нахмурился. И она пояснила. Так мудрецы скафоса называют воплощенное вдохновение. Часто его представляют в образе прекрасной женщины. Твой прапрадед называл это копытом полбу, вставила Дуся. А потом шел к кузнецу с очередной бредовой идеей. Диана покопалась в груди набросков на столе у окна. В самом низу она нашла изображение фруктов и какой-то посуды. В середине было много чего перечеркнутого, что не разобрать а наверху были сплошь какие-то слизняки, бесформенные медузы, те же кишки и черепа животных в разных вариациях. «А это могла бы быть муза?» — спросил Элай из другого угла мастерской. «Поглядите-ка!» Они приблизились и увидели натянутый на подрамник холст. В его центре красовался настоящий портрет молодой женщины. Пожалуй, она была слишком диковинной, чтобы назвать ее красивой. Раскосые широко посаженные глаза, крохотный нос, Кожа отливает зеленым, а развивающиеся волосы меняют цвет от ярко-желтого до красного на концах. Талия такая, что двумя пальцами можно обхватить, а бедра и грудь на зависть крепкой молочницы. Не иначе, как придумала ее, свихнувшись. Диана принюхалась. В отличие от картины внизу, это было куда свежее. Видимо, ее беглый Анатолий написал последний. Это мы забираем, решил Лай. «Разглядывать будешь?» — съехидничала Дуся. Брат возмутился. «Вообще-то, как доказательство». Диана достала кортик, аккуратно срезала холост с подрамника и свернула трубочкой. Заодно прихватила несколько самых последних набросков. Дальше они отправились в спальню художника. Она, в отличие от мастерской, была совсем крохотной. Коморка, да и только. Углы этой темной берлоги заросли плесенью, на что тут же с недовольством указала барону Дуся. Тот, демонстративно игнорируя нахальную горничную, обратился к геммам. «Клянусь, до того, как он запретил заходить к нему, прислуга содержала в полном порядке и эти... покои!» Дуся недоверчиво фыркнула и решила коснуться зеленоватой поросли. «Не трогай!» — велела Катя, и та сразу отдернула руку. Барон вновь ретировался, а пока Элай переносил скудную обстановку в прихваченный из мастерской блокнот, Диана задала самый важный, по ее мнению, вопрос. «Ты же знаешь, что все это значит?» И посмотрела на подругу в упор. Катерина склонила голову на бок и промолчала. Ее прозрачные глаза переливались в полумраке логова безумца. «Не вполне. Пока лишь смутные образы. Знаю, что ответы ждут нас не здесь, а там, где под белыми парусами играет музыка». Диана покачала головой. «Блеск. И блеска тоже будет много» просияла Катя. «Как ты догадалась?» И охотница впервые не нашла, что ответить. Элайса Паская огляделся по сторонам. Не покажется ли из-за поворота ревнивый рыцарь-артиллерист? На самом деле он бы предпочел и дальше, разъезжать по адресам жалобщиков с их свихнувшимися искусниками, но стоило покинуть особняк Кавригиных, как в его разуме раздался знакомый женский голос. «Как жаль, что вы не удосужились навестить меня сами, сразу по возвращении с задания. Жду через час в моем кабинете». С мягким упреком сказала Наталья и тут же пропала. Илай, до того обсуждавший детали дела с остальным отрядом, к которому снова присоединились Рина с Дусей, оцепенел. Затем, справившись с первой волной тревоги, обратился к Калибу. Уж кто-кто, а он понимал сложившуюся щекотливую ситуацию. Придется ехать». Покачал тот головой. Янтарь ожидал совсем другого ответа. «Но как же дело? И Бастиан?» Обер-офицер скупо хмыкнул. «Хоть вся мы трое рыцари ордена, но и среди нас есть своя иерархия, и конфидентка императрицы с ее пожеланиями стоит выше любого из офицеров». Он глянул на Илая почти с сочувствием. По крайней мере, ему так показалось за черной полумаской. Мы продолжим завтра. Илай через окно тоскливо наблюдал, как Рини подают ее экипаж, и она машет им рукой в белой перчатке. Грядущую встречу с Натальей Топас он ощущал как неотвратимую грозу, а себя одиноким деревцем в поле. Если по чьей голове и попадет, так точно по его. И вот он в том же коридоре, перед той же дверью. А ведь он так и не поговорил с сестрой о том судьбоносном предложении. Как бы она отнеслась к тому, что их хотят разделить? Перед тем, как отправиться сюда, Диана спросила его в своей привычной прямолинейной манере, чего хочет дама-рыцарь. Он глупо замялся под ее пристальным взглядом и пробормотал что-то об особых поручениях. Сестра лишь пожала плечами и отвернулась. Лезть в душу было не в ее привычках. Диана уверенно чувствует и ведет себя в любых обстоятельствах, но сам он... Не был готов остаться один, хоть и понимал, что именно эта прямая тропа приведет его в Орден под защиту Дениса Маковецкого. Илай невесело ухмыльнулся. Раньше он считал, что возвысится сам, благодаря таланту и доблести, но на деле оказалось, что нужны еще и полезные связи. Так и не придумав достойного ответа, он занес руку и постучал. «Да-да». Из-за двери наполовину показался Матиас. Он прищелкнул языком. «Опаздываете. Вы что же, без хронометра? Обязательно купите». Илай не стал объяснять ему, что на отсутствующее жалование дорогую безделушку не купишь, только кивнул и вошел. «Илай-янтарь прибыл по приказу!» Щелкнул он каблуками, остановившись у входа. Наталья рассмеялась. «Помилуйте, мой дорогой, какой приказ? Всего лишь дружеское приглашение». Илай поднял голову. Конфидентка императрицы сидела на прежнем месте, будто никуда не уходила с их последней встречи. На этот раз на ней было нежно зеленое платье, что выгодно подчеркивало латунный оттенок ее благословенных глаз. «Не тушуйтесь, проходите», — гостеприимно протянула она руку. «Разделите со мной полуденный чай». На этот раз к чаю прилагались ломтики хлеба с кусочками сыра и полупрозрачной ветчины. Илай решил, что это куда лучше крошливого печенья, и опасливо присел напротив. «Матя, составь нас», — не глядя на помощника, велела Наталья. «Нас ждет приватный разговор». Тот, как ни странно, возражать не стал и исчез в неизвестном направлении. Наталья переплела пальцы и выдрузила на них точенный подбородок. «Вы ешьте? Ешьте!» — улыбнулась она. «Ничего не бойтесь». Удостоверившись, что род Илая занят жеванием, она заговорила вновь. «Мне очень жаль, что между нами возникло такое досадное недопонимание. Потому хочу развеять его, пока вы не сложили обо мне неправильного мнения». Илай стал жевать быстрее, но она остановила его жестом. «Не нужно слов. Я и правда сердилась на вас, Илай, на ваше пренебрежение и дерзость, пока не узнала о некоторых обстоятельствах». «Бастиан», — Наталья с улыбкой опустила веки, — «увы, порывист, как и все яшмы. Горячий характер порой подводит его, и он совершает вещи, о которых вынужден сожалеть после». Илай подумал, что Калеб тоже обладает красными глазами, но они не превращают его в припадочного душегуба, однако промолчал из вежливости и из-за набитого сыром и вечной рта. По счастью, ничего непоправимого не случилось. Улыбнулась Наталья и поправила золотистый локон на плече. «К тому же мы, янтари, обладаем тонким чутьем и умеем вести беседу в выгодном нам ключе. Вы согласны?» Илай покивал, как ему показалось, с достоинством. На самом деле было приятно, что такая важная при дворе дама в каком-то смысле ставит их на одну ступень. «Бастиан вас более не тронет», — нетерпящим возражения тоном заключила сияющий топас. «К тому же, насколько мне известно, у вас уже есть дама сердца. О, не смущайтесь, это же очаровательно!» Она кокетливо прикрыла губы ладонью. «Это оградит нас от кривотолков. А если станете рыцарем, сможете сделать дочери советника предложение. Такой союз возвысит вас». Илай наконец-то проглотил хлебно-сырный ком. Щеки опалили стыд и гнев разом. «Я никогда не стал бы использовать дружбу с Катериной Андреевной ради продвижения по службе!» Наталья глянула на него почти умиленно. Вы еще так юны, но мне нравится ваше пылкое благородство. Знаете, я даже слегка завидую. Ее лицо стало печальным. Наталья встала. Вы зовете возлюбленную подругой, одногодку сестрой. Я же попала во дворец раньше, чем иные отправляются в армию, тогда я почти ничего не знала, а после многое позабыла. Наталья обошла столик и оказалась за спиной Илая. Его плечи окаменели от медленного скольжения ее холодных пальцев. Быть может, дама рыцарь склонилась к его уху. Вашем щедром сердце найдется место для еще одной старшей сестры. Мы бы помогали друг другу, поддерживали и защищали. Мы даже похожи внешне. Что скажешь, братик? Выдохнула она. И шея Илая покрылась колкими мурашками, а душу от чего-то охватил страх. Наташ. Наташа. Вдруг протянул кто-то неслышным голосом. Ну, Наташ. Зайди ко мне скорее. Тут еще одно письмо от Макара Клюкова. Ты не представляешь, что этот сладкоустый гад мне пишет. А -а -а -а Голос перешел на восторженный писк. «Посмотри скорее, что он на самом деле имеет в виду. Я же теперь не успокоюсь. Ты же сама говорила, что он идиот, зато на редкость искренней. Но я хочу еще раз убедиться. Наташ, чего ты молчишь? Ты там?» С каждым словом лицо Илая вытягивалось все сильнее, и дама-рыцарь вдруг отпрянула от него, едва не запнувшись о в своего нежно-зеленого платья и громко мявкнувшего месье Дебюсси. Рыжий кот обиженно потрусил прочь, и Наталья откинула со лба из высокой прически пряди. «Ты что-то услышал?» Илая ошеломленно потряс головой, как мокрый пес. «Наталья Диамантовна», — дрогнувшим голосом выдавил он, — «клянусь, я...» «Что?» «Ты?» «Слышал?» Тон конфидентки стал ледяным, а на скулах выступили два пунцовых пятна. «Отвечай!» Он не находил, что сказать. Минуту назад она опутывала его сладкой паутиной обещание, а теперь смотрела так, будто готова вытрясти из Илая признание. Дверь бесцеремонно распахнулась, и в кабинет влетел пожилой господин в коричневом камзоле и окулярах в проволочной оправе. Вроде бы Илай прежде видел его в приемной Бернотоса. «Я требую уважения!» «Вы не можете меня бесконечно игнорировать! Я настаиваю на срочной аудиенции по поводу реконструкции золотого Серафима!» Наталья тут же выпрямилась и с отработанной улыбкой сложила пальцы перевернутым домиком. «Мастер Филат, как я счастлива вас видеть!» «О, все счастливы меня видеть, пока не доходит до самого главного!» — проворчал старик. «Так по поводу высочайшего разрешения на работы!» Илай не стал дожидаться конца их беседы. Быстро распрощавшись, он подстреленным зайцем выскочил в коридор и понесся прочь. Уже на первом этаже, неподалеку от главного холла, он задышал чуть ровнее и остановился, привалившись к постаменту какой-то мраморной статуи. Что это было? Крутился в голове единственный вопрос. Кто звал Наташу? Да еще так свойски. Почему она разозлилась, словно заподозрила Илая в государственной измене? Элай зажмурился, поражённый догадкой, единственно возможным вариантом. Кажется, он случайно услышал предназначенной конфидентке послание императрицы Аркадии. Следующий день удалось полностью посвятить расследованию. Илай был готов хоть пропасть там, только бы лишний раз не показываться во дворце. Уж лучше мотаться из дома в дом, по загородным резиденциям и охотничьим домикам, собирая информацию а совпадения ладно складывались зёрнышко к зернышку Даже Калеб удовлетворительно кивал всякий раз, когда геммы их озвучивали. Рина, к слову, на сей раз не присоединилась к отряду, но так Илаю было даже спокойнее. Каждый взгляд в ее сторону возвращал бы его в постыдный момент, когда дама-рыцарь предположила, что он хочет сблизиться с дочерью-советника ради карьеры. Мол, в этом нет ничего такого. «Это ведь бросит на нее тень», — с тоской думал Илай а может, и на её отца. Но эти мысли отвлекали от работы, а работа, напротив, отвлекала от тягостных мыслей, что приходилось более кстати. Итак, что выходило? За последний год с промежутком в месяц почти крепостные искусники становились более замкнутыми и нелюдимыми, а после их творчество приобретало нездоровый, а то и вовсе скандальный оттенок. Скульптор-графа изваял в бронзе нечто, что ценители прозвали «гигантским экскрементом». Театральная труппа порадовала зрителей постановкой «Свадьба-огров», на которой катались по сцене и рычали, а после начали швыряться в зал увесистым реквизитом. Балет вместо чинных живых картин с сюжетами из жизни послушников обернулся дикой пляской бесноватых, выкручивающих себе суставы под невероятными углами. В результате пять дам упали в обморок. Скрипачка выдавала такие лютые трели, что у ее хозяев кровь пошла носом, и еще неделю не проходила мигрень. Каждый выделился как смог. Комнаты искусников не слишком отличались от того, что они увидели в доме Кавригиных. Резкий запах плесени, влажная затхлость, где-то на стенах проросли кудрявые древесные грибы и тонконогие белые поганки. Никого не удалось задержать для расспросов Все, как под землю, провалились. В сыск, господа, разумеется, не обращались. Особенно Илай перекосила от заявления, что, дескать, это, может, чье в синей форме что-нибудь да украдёт при обыске. Однако ему удалось сдержаться, а заодно удержать сестру от немедленной расправы над местной аристократией. Оставалось только сверить отправные точки событий. Дотошно всех расспросив и еще раз наведавшись к ковригиным с их бараней кишкой, блестяще нарисованной Анатолием, Геммы установили, что каждый из искусников посещал ярмарку мастеров, эдакий передвижной салон, на котором господа хвастались своими подопечными, обменивались, выкупали и продавали патронажные контракты, а простой одаренный люд мог найти себе теплое место с кормежкой и платьем по сезону, обменяв на них свободу. Прямо невольничий рынок, пробурчала Диана. Я читала такое в книге про древний скафус. Илая тоже слегка коробила от таких, казалось бы, диких традиций его родной страны, о которых не говорили на каждом углу. Эдакий «общий секрет горстки богачей». Именно там, на этих ярмарках, они встречали кого-то или переживали что-то, что на них так повлияло. Янтарь посмотрел на Калеба. Будет ли он вновь настаивать на соблюдении каких-то неведомых протоколов? Но Калеб, на минуту прикрыв алые глаза, наконец изрек «Нам следует проникнуть туда». Но действовать будем под прикрытием, чтобы не поднять панику раньше времени. Нужно установить точную причину. Прикрытие несколько смущало Диану и Илая, но Калиб пообещал что-нибудь придумать. Оставалось только убедительно прикинуться искусниками, прибывшими на продажу. Калеб для такой операции вновь решил организовать штаб, чтобы там совещаться. Для этой цели выбрали офицерскую комнату на втором этаже казармы. Там редко кто квартировался по-настоящему. Гвардейцы, не находившиеся на дежурстве, предпочитали снимать апартаменты в самой Вотре, ведь так у них было больше свободы. Корнеты же оставались в видении Аристарха и под его присмотром, кроме Илая и Дианы, служивших под началом Бернотаса. Вместе они перебрали несколько вариантов прикрытия. Калли пришительно отказался изображать кого-либо, кроме как их патрона. Это была удобная роль. Почти ничего делать не надо, на то он и обер офицер. Диана отмела все варианты вроде декламации стихов, танцев и жонглирования. Когда ей все это надоело, она, ругаясь как портовый грузчик, встала на руки и прошлась несколько раз по комнате, а потом сделала пару сальто назад и села на шпагат. «Этого хватит?» — уточнила она сердито. Калип не стал возражать. И так Диана стала акробаткой. Илай сначала хотел прикинуться художником, даже сделал несколько карандашных набросков. Не то чтобы плохих, но до чего-то впечатляющего им было так же далеко, как до зеленого берега материка Геду Пачо. Откровенно высмеивать его не стали, но он и сам осознавал несостоятельность попытки. Также Калип намекнул, что каждый раз страдает новый вид искусства. Взвесив все за и против, Илай принес в штаб лютню, подаренную Парисом. Звучала она неплохо, но обер-офицер велел придумать что-то свое, а не перепевать известные песни на случай, если будет какой-то отбор участников. К концу следующего дня Илай представил отряду начальный вариант куплета. «Как-то однажды спросил у отца, Ведь это хотел я всегда понимать, Как повстречал ты мать?» Отец откупорил бутылку венца, до дна сушив. Молвил он, наконец, «Я не твой отец». Диана покатилась со смеху. Пока она изображала чайку, держась за живот, Калип снял полумаску и потёр веки. «Отставить похабщину! Неужели нельзя написать что-то достойное про доблесть, про честь?» Илай возмущаться не стал, просто оставил эту песенку про запас. Много чести исполнять такой шедевр перед заносчивыми дворянами. Они даже не оценят. Пришлось как следует напрячь мозги. На следующий день он исполнил новую песню. Воспоминания о пережитых приключениях легли на бодрый мотив, который Илай напевал сам себе последнее время. «Вот, другое дело», — одобрил Калеб. «Это по-нашему, по-офицерски». «Но мы ведь не должны походить на служивых», — напомнила Диана. В прошлый раз мы попались на подозрительном поведении. Да нас раскрыли в первый же день слежки. Тайной полиции пристав ее замечание пропустил мимо ушей, приобретших розоватый оттенок. Вместо разъяснений он велел репетировать программу выступления, а заодно придумать себе псевдонимы, а сам удалился из штаба. Отрабатывать трюки сестра и не подумала, просто плюхнулась на пол и раскинула руки в стороны, пока Элай щипал струны лютни, повторяя аккорды песни и подкручивая слабые колки старого инструмента. Все это пахнет глупостью», — выдала Диана, глядя в потолок. «Нас узнают по глазам и вышвырнут за порог. Надо просто брать отряд побольше и накрывать все собрание тепленьким, а потом разбираться. Но нет, мы же действуем тайно». Янтер не ответил. Его тоже одолевали нехорошие предчувствия. «Будь здесь норма, она давно бы уже извелась». «Но приказ есть приказ», — вздохнула охотница и приподнялась на локте. «Делать нечего. Так что там с кличкой? Я буду попрыгуней, мне плевать». «Тогда я буду... Лай-ла-лай». -ла -лай. Мрачно выдал Илай, тоже не желая больше заморачиваться. «Всегда знала, что у тебя плохо с фантазией». «Эй!» — только и успел возмутиться он. «А, по-моему, славный псевдоним». И очень подходит Илаю, раздалось со стороны дверей, и на пороге казарменного штаба возникли Катерина с Дусей. Диана прыжком взвелась на ноги, схватила Рину за руки и закружила по комнате. Он только сейчас заметил, как забавно они смотрелись рядом. Диана ростом в два аршина три вершка, Ирина, что была выше Илая на целую пять. От того, стоя рядом, он смотрел прямиком на ее коралловые губы. Я уж думала, не приедете, воскликнула малахит. «Неужто с письмом «Диаманты» и сюда пускают?» Илай, ты их позвал?» Он покачал головой и отвернулся. «Значит, Катя сама догадалась. Давай я тебе все-все расскажу». Пока Диана излагала Рине детали грядущей операции, к янтарю подошла Дуся. «Показывай, что нужно сыграть», — велела она и уселась рядом на стол, пристроив на коленях здоровенные расписные гусли. «Где ты их откопала?» Ужаснулся Илай, глядя на конструкцию с множеством струн. Где откопала, там уже нету. хмыкнула голем, толкнув его бедром. Весьма чувствительно. Показывай, говорю. Подыграю тебе. Илай покривился и сыграл мелодию еще раз. Дуся внимательно проследила за каждым его движением, кивнула и тут же повторила ее, украсив переливчатыми переборами. Янтарь с трудом подобрал отпавшую челюсть И что? «Все големы так умеют. Только лучшее». Кокетливо дернула плечиком каменная горничная и улыбнулась. «У нас ведь как повелось? Чем младше, тем грубее работа воятеля, а мне уж четвертое столетие пошло. Смекаешь?» Янтарь тут же придумал и проглотил неуместную шуточку про возраст. А то ведь треснет еще зубов не досчитаешься. Вместо этого он предложил порепетировать дуэтом и с голосом. Получилось вполне ладно, не стыдно и перед людьми показаться. Тем временем Катя объявила, что во время ярмарки будет расписывать всем желающим лица узорами. Она зовётся Горлицей. «О, мне ведь тоже нужен псевдоним», — задумалась Дуся. «Решено. Буду Лайла Лай». «Так не пойдет, я его первый придумал». «Ничего подобного. Ты Лай Лалай — это совсем другое», — стояла на своем голем. Илай уронил лицо в ладони. Калип отреагировал на очередное появление Екатерины спокойно, будто уже смирился с ее постоянным вмешательством в дела тайной полиции. А может, успел доложить Бернотосу и получил от него добро. В любом случае, на финальный инструктаж он повел всех четверых. Граф долго и обстоятельно говорил о деликатности их миссии, так как она может затронуть высокопоставленных господ, что прибудут на закрытую ярмарку. «Наставлял до последнего не обнажать оружие и не демонстрировать своих истинных талантов». «По возможности, конечно», — добавил он, окинув отряд взглядом глубоко посаженных темных глаз. «В идеале никто не должен узнать о вашем истинном положении, кроме главного подозреваемого». «А вдруг это не человек, а явление?» — уточнила Катерина Андреевна с деликатной улыбкой. «Значит, кроме него», — отрезал Викламир Бернотас. «Лично я подозреваю демоническую подоплеку, а потому Калеб под твою ответственность». Граф передал обер-офицеру кипу церковных грамот и запечатанный свиток. Придержи до решающего мига», — постучал он ноктем по Сургучу. «Только потом разворачивай, а грамоты могут послужить защитой». Илай глянул на Бернотаса из-под «Это же он говорил, что церковь не должна касаться расследований тайной полиции!» «А теперь велит пользоваться такими средствами!» Но Калеб лишь с поклоном принял грамоты и свиток. «С глазами-то нам что делать?» — подала голос Диана. «С ними никакой секретности быть не может». Бернота свыркнул. «Ну, вас же Серафимы благословили. Они и должны вам помочь. Вы зажмуритесь да помолитесь им хорошенько». Гемы переглянулись, включая Калеба. Пристав выглядел откровенно обескураженным подобным предложением. Давайте, давайте. Поторопил их граф. Пожав плечами, Илай закрыл глаза и обратился к Серафимам с несмелой просьбой. Мол, можно нам ради дела не выделяться среди мирян? Пожалуйста. Вы сейчас щелкнули пальцами? Вдруг заявила сестра, обращаясь к Бернотасу. Илай, прервав молитву, посмотрел на графа. Тот выгнул бровь с просью. Что за вздор, я не щелкал? Нет, щелкнули, подалась вперед Диана. «Я слышала. Зачем?» Бернотас едва не побурел и метнул на нее свирепый взгляд. «Вам пора. Отправляйтесь немедля». На обратном пути Кали разразился очередной проповедью на тему уважения к старшим, которую сестра по обыкновению пропустила мимо ушей. Раньше Илай воспринимал это как неотъемлемую черту ее характера, но теперь ему отчего-то делалось не по себе при мысли, что младшая может нечаянно походя нажить себе врагов. Именно здесь риск этого был выше всего. В поисках поддержки он все же обернулся на Катерину и замер на середине шага. «Рина! Твои глаза!» Она тут же вскинула руки к лицу. «Что с ними? Они... серые!» «Ах это...» — выдохнула она. «А у тебя светло-голубые...» Геммы тут же приникли к ближайшему зеркалу в резной раме, коих во дворце было бесчисленное множество. Они увеличивали залы и создавали иллюзорные коридоры, множили отражения и искажали пространство. Сейчас же они отражали Катерину, Илая, Диану и Калиба, застывших в изумлении. Илай никогда не видел себя таким. Он помнил, что прежде, до Сингонии, его глаза были не желтыми, как у ястреба, но какими тогда? Неужели это их природный цвет? Катерина улыбалась своему отражению, как старой знакомой после долгой разлуки. А что так можно было? С любопытством уточнила Дуся, заглядывая в отражение между ними. Почему вы всегда нормальные не ходите? Мои просто стали бледнее, пожаловалась Диана, и первой отлипла от зеркала. Теперь ее радужки были оттенком молодого крыжовника. Скука. И все же, зачем он щелкнул пальцами? Илай думал, Калиб, вновь ее одернет. Но обер-офицер стоял, точно заворожённый, глядя на себя. Он снял полумаску и выглядел теперь совершенно обычно, ни тебе алых белков, ни даже выступающих темных вен вокруг глаз, а радужки сменили цвет на карий. Теперь пристав выглядел на свои тридцать с лишним, то есть куда моложе обычного. Уголок его рта еле заметно дрогнул. Девушки, включая Дусю, принялись обсуждать, каким образом они будут добираться до предместия городка Слунев, где в этот раз проходила ярмарка. Катерина сообщила, что папенька подарил ей лошадь, и она готова вкусить прелести походной жизни наравне со всеми. А Калеб все стоял и стоял, пока голоса не сделались тише, и он не опомнился. Ехать и впрямь пришлось верхом. Кали подтверждала, что это ради скорости, чтобы прибыть на место ко времени. Но Диана подозревала, что он просто радуется возможности хоть ненадолго, но не скрываться в тени и рассекать воздух голым лицом. Что ж, он был в своем праве. Да и в седле держался лучше их всех вместе взятых. И Лаю, и Диане ни разу не приходилось скакать верхом по несколько часов. Максимум от до дворца и обратно. а тут... Кате было тяжелее всех с ее дамским седлом и посадкой боком. Темпа она не держала то и дело морщилось от затекших ног и ягодиц, от боли в мышцах спины. Диана в точности знала, что она испытывает, однако графинюшка не жаловалась, стойко снося трудности. Дуся же шла пешком. Ну как шла, бежала, не отставая. В любом случае, ее бы не подняла ни одна лошадь. Иногда они сворачивали с головного тракта на дороге поуже, а временами и вовсе на какие-то козьи тропы, избегая больших и малых селений. Секретность превыше всего. Даже с их нынешней маскировкой. К вечеру Калип объявил об остановке на ночлег. Для нее выбрали полянку в жиденьком сосновом лесу. Дуси сбросила с плеч огромный вещевой мешок и ничком повалилась на траву. Илай тут же подскочил к ней. Ты чего, что с тобой? «Устала я», — жалобно простонала голем. «Ой, как устала». Брат распахнул глаза и рот, явно не зная, как реагировать. Тогда Дуся перевернулась на спину и сложила руки на груди. «Помру я, наверное». К Илаю присоединился Калиб. Оба заметались вокруг горничной, пытаясь привести ту в чувство. Пристав стал корить себя за отказ от экипажей. «Да она шутит», — прохромала мимо Катя, Ведя свою серую в яблоках лошадь под узцы, Голем открыла глаза и села, как ни в чем не бывало. «А что, нельзя? И вы поверили?» Фыркнула она и пошла помогать своей госпоже. «Ну, знаете ли, сударыня!» — прорычал Калиб. Илай тоже буркнул что-то до крайности оскорбленное, а затем последовал за ним. Пора было разбить лагерь. Диана только посмеивалась себе под нос. Она уже была занята делом. Собирала хворост для костра. Тут коняга брата взбрыкнула, едва не отбросив его передними ногами. Илайв вскрикнул и повис на поводьях. «Да кто ж так делает?» Возмутился убер офицер «Разве можно их на запястье наматывать, да еще руками махать?» «Я ничего не вывихнул», сказал янтарь, морщась и потирая плечо. «Ты лошадь напугал», отозвался Калиб и стал в полголоса успокаивать кобылу, поглаживая ту по длинной морде а потом заметил Диану. «А ты чего по кустам шуршишь? Сначала седло снять надо и потник». Пришлось отложить свое занятие и заняться животным. Обычно все этой конской амуницией занимались конюхи монастыря или управления, а то и вовсе вознится. Диана с сомнением осмотрела кучу креплений и взялась за самый широкий ремень под брюхом. Гнидая кобыла шарахнулась в сторону, выпучив на охотницу круглый в бахроме длинных ресниц глаз и предупреждающе захрапела. «Я тебя на сосиски пущу!» — пригрозила ей Диана, снова подступаясь ближе. «С подпруги ты начала правильно, а вот подходить надо было с левой стороны», — заметил Калиб. «И вообще, сперва сними сидельные сумки!» Лошадь снова отшагнула в бок. «Я ей не нравлюсь», — заявила Диана. «С какой стороны не посмотри». «Эх вы!» — вздохнул обер-офицер, подходя. Его чернявый со звездой на лбу жеребец уже пассе, привязанный к дереву. В руке Калиба очутился сухарь белого хлеба, который он протянул гнетку на раскрытой ладони. «Сразу видно, не служили в армии. Вот в кавалерии конь для тебя и друг, и брат, и боевой товарищ. С ним душа в душу и поговорить можно. Ты к нему с лаской, а он всегда выслушает и поймет». «Да», — мысленно протянула Диана. «Видать, с людьми у него никогда не ладилось. Все кони до да собаки». Тем не менее, под присмотром Калиба им удалось спокойно расседлать и отпустить лошадей пастись. Пристав знал каждую по имени. Оказалось, Диана провела день на спине каштанки. Илай ехал на ежевике, а Калиб не изменял своему любимцу воронку. Катя тоже представила свою маргаритку. Общее занятие успокоило и гемов, и животных. Теперь, когда они неспешно вышагивали между деревьями, все казалось правильным. «Хорошо им здесь, вдали от города», — сказал Калиб. «Привольно». «Угу. Заодно и в городе почище будет», — добавил лай. «А то всюду эти яблоки под ногами». Диана перевела взгляд на брата и как прыснула. «Это ты все забыть не можешь, как тебя дети ими закидали. На первом же деле. Ты потом вонял, как бочка с навозом. И так в трактир завалился». Ухмыльнулась она, припомнив несчастный вид Элая и грязные разводы на его лице. Янтарь попытался защитить свою поруганную честь, но тут раздался громовой хохот. Диана аж присела от неожиданности и закрутила головой, как вдруг поняла, что смеялся Калиб. Их вечно недовольный смурной и чопорный командир тайной полиции пристав, смеялся во весь голос, чуть запрокинув голову и прижав одну руку к груди, а вторую к животу. Его плечи подпрыгивали, а на глазах выступили слезы. Стая птиц сорвалась с светок потревоженная его конским ржачем, и полетела прочь. «Серафимы!» — выдохнул он в тишину, отсмеявшись. «Какие ж вы! Так вы всегда такие были, я не могу!» И, смахнув влагу с ресниц, развернулся и пошел дальше заниматься лагерем. Диана и Элай переглянулись. «Это что только что...» — еле слышно произнес Элай. Малахит пожала плечами. «Кажется, мы его доконали». После расседловки и сбора хвороста настало время перекусить. Рубин достал из своей котомки полоски вяленого мяса и что-то еще, такое же сухое и неаппетитное. «Ну фу!» — протянула Диана. «Этим силы не восстановить. Давайте я лучше дичи добуду». «Ты для этого арбалет с собой потащила?» — хмыкнул Илай. «А то!» — она погладила свою прелесть по полированному дереву. На стрельбищах его разве ж опробуешь толком, другое дело в лесу. Охотница вскинула орудие, прикидывая, в какой стороне ее ждет самая привлекательная добыча. Собирая хворост, она заметила следы оленя. Но за раз его не съесть, даже вчетвером. Тут нужно что-то помельче. Да что можно подстрелить из этой коряги? Скривила губы голем. Разве что забить ею кого-то как дубинкой? Диана насупилась, уперев одну руку в бок. Я хоть с прощой могу всех накормить. А вот на что способна ты, Каменюка? Придавить кого-то с разбега? Каменюка?» Катерина встала между ними. «Не нужно ссориться. А если так хотите, лучше устроим соревнование». Предложила она, покрутив головой и посмотрев на обеих. Диана ухмыльнулась. Слух уже давно щекотал шорох лап добычи, а обоняние — знакомый запах меток. «Смотри и учись». Процедила она, взводя арбалет. Болт мгновенно настиг цель, и уже через минуту Малахит вернулась к костру довольная, неся за уши тушку кролика. «Толщеватого по весне, но в походе и такой сойдет. А уж если присолить...» Катя слабо улыбнулась, выражая поддержку, и тут же отвела глаза. «Да, не всем такое по душе, но что поделать? Охота — часть природного цикла. Если не Диана, этого кроля мог сцапать тот же волк или лисица». «Моя очередь», — объявила Дуся и пошла вдоль края поляны. Диана наблюдала за ней, чуть задрав подбородок. «Ну не побить живой статуи Гемма. Для охоты нужны чутьё и опыт, а не...» Дуся замерла, развернулась на месте и вытянула вперед руку. В следующий миг из ее раскрытой ладони вырвалось нечто серебристое, прямое и длинное. Ринулась в лес стрелой. Калиб вскочил на ноги, инстинктивно потянувшись к шпаге на боку. Нет нужды! остановила его Катя. Сейчас вы все поймете. Дуся уже шагала к ним. На жутковатом металлическом копье, торчащем прямо из ладони, покачивались разом два кролика, разодранные до неузнаваемости. Диана брезгливо скривилась. Грязная работа и шкурки попорчены. Накося, выкуси! Победно выдала Голем, сбрасывая дичь перед костром. Охота закончена, я победила. Но всем уже стало не до спора. Элай схватил горничную за ладонь, в которой уже втягивалось ее оружие. Погоди, это, это прутья какие-то, и много, целый пучок. Бормотал он. Калип тоже приблизил лицо, всматриваясь в диковинку. Так ты все ими делала? А я-то думал, где нож, где венчик, где топор. А еще игла и вязальный крючок. Хмыкнула Дуся, отнимая руку с видом капризной барыньки Говорю же, мне все по плечу. И какая предельная длина? Осторожно уточнил Калиб. Три косых сажения, если с одной руки, если с двух, то в половину меньше. Диана закатила глаза. Точно. Она же видела в раскрытой грудной клетке голема целый моток. А он вон для чего? Забавно. Потеряв интерес к Дусе. Она принялась обдирать тушки. Их-то еще и приготовить надо. Почему же ты не помогала таким грозным оружием, когда мы с катаклизмом боролись? Прямо спросил обер-офицер. Горничная надула губы. Не было приказа. Вскоре над поляной потянулся ароматный дымок. Набив живот жареной на костре крольчатиной, Диана завернулась в плащ и мгновенно уснула без сновидений. Ее стража была третья. Так вот, Жанни, паруса, указала вперед Рина, резко выпрямившись в седле. Те самые из моих видений. Под ними мы найдем ответ, что, в общем-то, было очевидно. Чуть смутилась она. Илай старался лишний раз не смотреть на ее длинные волосы, сиявшие в лучах утреннего солнца, и нежный профиль. Еще на рассвете она нанесла на лицо узор из розоватых облаков и золотистых серафимских крыльев, расходившихся от глаз к вискам. Но тут ему захотелось сказать Рине что-то хорошее, чтобы не расстраивалась и не думала, будто ее вклад слишком мал. Но пока он думал, как соблюсти баланс между нейтральным тоном и искренностью, момент был упущен. «Да это же шатры», — заметила сестра, привстав в стременах. «Я думала, мы попадем в какой-то дворец или вроде того». Илай сходу насчитал пять вершин, три побольше и две малых по краям. «Передвижная ярмарка на той и передвижная», — произнес Калеб. «Каждый раз проводится на новом месте, чтобы у господ со всей империи была возможность ее посетить». «И прикупить парочку одаренных невольников». Бойко взмахнула кулаком Диана и состроила недовольную рожицу. «А вот голема нельзя ни продать, ни купить». Сообщила Дуся, поравнявшись с всадниками. Мы связаны с краеугольными камнями родовых гнезд. Диана отмахнулась от нее. Ой, не начинай про свое совершенство. Рина хохотнула в кулачок и покосилась на янтаря, будто предлагая присоединиться к веселью. Ярко-серые глаза чуденародно смотрелись на ее лице, зато голову привычно украшала его илая треуголка. Она ведь носит ее постоянно, подумал он. И почувствовал, как кровь приливает к щекам. И слегка пришпорил ежевику, направляя ее вперед по извилистой дороге к белым шатрам ярмарки. Если он так и не станет рыцарем, причем сам, без чьего-либо покровительства, сближение с Риной только навредит ее репутации. Значит, он должен держать дистанцию, насколько это возможно, не таращиться, как идиот, не пытаться коснуться даже кончиков пальцев, не говорить с ней неслышным голосом так, чтобы слышала только она не класть голову ей на колени. Илай был глупцом, когда надеялся, что все может сложиться иначе. Не утерпев, он обернулся и увидел, что Рина по-прежнему улыбается, значит, хотя бы теперь он поступает правильно. Вблизи шатры оказались куда просторнее, чем он представлял. К тому же их окружала ограда из обструганных жердин, больше для того, чтобы обозначить, где следует оставлять коней и экипажи, чем для какой-либо охраны. И вот на этой-то ограде сейчас, еще до полудня, сидели три совы. Они будто следили за четверкой всадников и големом, пока те проходили мимо, неподвижными и круглыми, что блюдцы глазами. Илай повел плечами и поделился опасением с остальными, но Диана только фыркнула. «Чего бояться? Совы — самые глупые из птиц. Вот если бы за тобой начали шпионить вороны...» «Или грачи?» — подхватила Дуся. «Или попугаи?» — выпалила Катерина Андреевна. Это такие птички с зеленого берега. Они могут повторять за людьми то, что услышат. Отставить разговоры! Приказал Калиб. Он весь подобрался, словно подходил к вражеской границе с клинком в руке. Всем вспомнить свои роли. Заходим в шатер вместе и следим в оба. Илай, держишь со всеми связь. Диана, перемещайся как можно больше. Ваше сиятельство. Он замялся. Постарайтесь не влипнуть в неприятности. Ваша горничная, вероятно, будет вдали от вас. Катерина заверила, что за нее можно не беспокоиться, но Калип только недовольно поджал губы. Теперь Лай чуть лучше понимал его. Нелюдимый, он был поставлен следить не просто за зелеными служивыми геммами, но против своей воли еще и за девушкой из высшего общества, которую вовсе не готовили к каким-либо испытаниям. И он нес за нее полную ответственность перед советником, хотя у Рины была дуся, ходячее оружие с ехидной ухмылочкой, но то голем. Ей головы не снесут. Переодевшись в ближайший рощицу в маскировку, все вышли на свет. Илаю досталась расшитая рубаха и просторные красные порты. Смотрелся он наверняка глупо. Чуть отросшие волосы прикрывали его покрасневшие от неловкости уши. Диана крутилась в пестром облегающем наряде с короткими стёганными штанишками на вате поверх ярко желтых чулок. «Задницу прикрывает, и ладно», — решила сестра, — и стала делать размашистую растяжку, проверяя возможности костюма. Катерина Андреевна была в обычном платье, хоть и более броском, чем носила обычно, в ярко-голубую и розовую вертикальную полоску. А Дуся, в обнимку с гуслями, щеголяла в наряде белоборской крестьянки, длинной льняной рубахе с яркой вышивкой по вороту и подолу с верхней зеленой юбкой из шерсти заткнутый заткнутой заплетенный пояс. Она даже свои металлические волосы уложила в косу до талии. «Если не присматриваться, девушка как девушка, разве что лицо кукольное». «А мы хороши», — заключила Катерина, окинув всех сияющим взором. Калеб тоже остался доволен. Он промолчал. В таком виде они и направились к первому шатру, где посетителей встречали два стола, и к каждому тянулась своя вереница гостей. К одному не спеша следовали разодетые в пух и прах хозяева, а ко второму пестрой цепочкой продвигались искусники. Калип, перед тем, как отделиться, наказал не забыть свои псевдонимы и не тушеваться. Одетые во все зеленые лакеи зорко следили, чтобы на выставку не пробрался какой-нибудь бродяга и оглядывали каждого входящего. На глазах гемов они настойчиво вывели наружу самого неопретного вида мужичка с кудлатой бородой и с накшибательным перегаром. Но отряду было не о чем переживать. Добравшись до стола, они по очереди назвали свои прозвища и вид искусства. С тем их отпустили, наказав, что выступать им следует в третьем шатре. Калеб прошел вперед гораздо быстрее, поэтому поджидал своих контрактников у прохода дальше. Первый шатер оказался весьма просторным, и представляли там в основном скульптуру, всевозможные фигуры в разных позах, преимущественно обнаженные. Дуся округлила глаза. «Ох, срамота! Так и стоят!» Кроме статуи, здесь также демонстрировали свое искусство лучшие швеи. Платья самых фантазийных фасонов красовались на специальных вешалках-подпорках. «Вот взяли бы наряды эти и на голых напялили», — возмущалась голем. «А так ни себе, ни людям». «Дорогая, вы просто слишком долго просидели в своей глуши» протянул на редкость белокожий молодой человек, возникший рядом, и вдруг отвесил Дусе глубокий, изысканный поклон. «Евдокия, мое почтение!» Черты его лица были настолько безупречны, что было трудно заметить что-либо еще. «Дженико!» — воскликнула горничная. «Сто лет тебя не видела! Что ты здесь делаешь?» Он выпрямился и чуть же манно улыбнулся. «Творю искусство!» Ищу ценителей, Дуся покрутила головой Скульптор. Да разве ж можно нам уподобляться воятелем? Илая, как молния, поразила Этот Джинико тоже голем. Главное не выдавать свои натуры, вполголоса пояснил Джинико и указал взглядом на гусли. Тебе тоже следует об этом помнить. Люди не выносят конкуренции. Затем, увидев в толпе кого-то знакомого, он удалился. Диана проводила его глазами. «Вы что, все друг друга знаете?» «Почти», — качнула головой Дуся. «Этот вот из Громова, но он давно свободный голем». «Свободный?» — переспросила Катерина. «Так все из его рода померли. Он теперь только к руинам изредка наведывается. Ишь ты, скульптор!» Тут, между постаментами, платьями и прогуливающимися господами, Илай приметил нечто бронзовое, неопределенной, а оттого особенно неприглядной формы. Калеб проследил за его взглядом и кивнул. «Похоже, это наш беглый тут отметился. Идем дальше». Следующий большой шатер отвели под живопись и ювелирное искусство. Картины украшали не только подобие забора по краям шатра, но и свисали на тонких цепях откуда-то сверху. Были здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты разной степени аппетитности, и аллегорические пасторальные сценки, где пастушок с пастушкой собирали цветы на лугу, пока овцы разбредались, как им вздумается. Были и картины столь пикантного содержания, что к ним было не прорваться. Такая толпа господ их окружала. От одной такой группы отошла возмущенная пара, восклицая что-то в духе «Это уже слишком!». В образовавшемся просвете Илай увидел полотно. Обычная деревня, где каждый крестьянин занимался своим делом. Кто прял, кто пахал, кто крутил ворот колодца. Странность заключалась в том, что все люди были без кожи. Каждый мускул на показ. Диана тоже заметила картину и подалась в ту сторону. Калеб, как ни шикал, не смог ее удержать. Приблизившись, они увидели художника, гордо стоящего рядом со своим творением. В глаза бросились странные унизанные деревянными бусинами косицы, в которые были заплетены его длинные волосы и борода. Однако из волос все таки выглядывал гриб поганка. «Это же Анатолий!» — громким шепотом заявила Диана. «Который с бараньими кишками! Брать будем? вернем его, и дело с концом!» Обер-офицер скупо кивнул. «Ближе не подходим, внимания не привлекаем. Но если попытается сбежать, арестуем». В этот момент к художнику подошел господин в синем камзоле и белоснежном парике. Он приложил пенсны к глазам и провозгласил. «Вы только вдумайтесь, какое точное понимание анатомии человеческого тела!» «Уважаемый», — обратился он к Анатолию. «От лица Вотринского университета всех учений готов предложить вам контракт на серию картин. Они украсят стены нашего славного медицинского института». На каждое искусство найдется свой ценитель, подумал Илай с невольным уважением, но тут же в смотнул косицами. Я ведом только своей музы и заказов не беру. Но как же? удивился профессор. Дальше они слушать не стали. Впереди ждал шатер номер три. Лакеи в зеленом с поклоном раздвинули матерчатые двери и отряд прошел внутрь. Их взором Открылось пестрое собрание искусников и господ, а также невысокие, но просторные подмостки впереди. Сейчас на них терзала арфу немолодая музыкантша в струящейся туники с самыми игривыми вырезами там, где никто не просил. Народ прогуливался мимо, но некоторые останавливались и тихо обсуждали выступления, прикрывая напудренные лица веерами. Кто-то положил к ногам артистки пушистое, прихотливо окрашенное перо. Калибр достал из-за пазухи такое же, но другого цвета. «Знак одобрения и одновременно предложение контракта», — пояснил он. «Если вам будут давать такие, не отказывайтесь. Это может вызвать подозрения». Катерина указала в сторону, где был незанятый столик. «Я размещусь там». Она подхватила увесистый на вид мешок и направилась к месту. На поверхности стола быстро выстроились круглые зеркало на ножке, С дюжину разномастных баночек, какие-то губки, пуховки и пушистые кисти. Рина приступила к росписи собственных, открытых до локтей рук, одновременно демонстрируя свое искусство. Не прошло и пяти минут, как к ней потянулись заинтригованные дамы. «О, так вы и полностью разрисовать можете. Хотела бы я, чтоб меня раскрасили, как Анфису из Скафоса», — болтали они. «Уверена, так будет ужасно модно в этом сезоне». «Осмотрюсь-ка я», — объявила Диана, встала на руки и пошла, ловко лавируя между гостей. Орфистку сменил на сцене дудочник со свирелью, но играл он до того фальшиво, что его быстро попросили оттуда, пока он не навредил слуху гостей. Его место заняли две танцовщицы в таких громоздких костюмах, что те, казалось, мешали им двигаться, чем они особо и не увлекались, только прохаживались вдоль края подмостков и замирали в причудливых позах. Но и у такого представления нашлись поклонники. Калипс командовал Илаю и Дусе найти распорядителя и тоже отметиться для выступления. Пока ничем нельзя выделяться. Сам пристав отправился в разведку следом за Дианой. Оказавшись посреди толпы только вдвоем с Дусей, Илай внезапно осознал, что люди вокруг смотрят на него как-то иначе, чем когда-либо прежде. «С симпатией, что ли?» Он пригладил волосы ладонью. Может, его красные штаны не такие уж и дурацкие, как ему показалось сначала, после покрасуешься. Дуся потянула его вперед, туда, где толпились люди в ярких костюмах для выступления. Узнав очередность и вписавшись в нее, Илай начал пробираться обратно, чтобы наблюдать за сценой, но тут ему на глаза попалось знакомое лицо. Причем настолько, что он сначала поморгал, чтобы убедиться, что ему не чудится. Егорка! Коновалов! тот резко повернулся на голос и вылупился. «Здорово, церковный!» — ухмыльнулся полицейский саглядатый. «Что с глазами?» «С трудом признал. И это... Егорка-башмачник я!» «Кричи потише, всю легенду мне сломаешь!» «Как и я свою!» — подумал Илай и покрутил головой, но калиба нигде поблизости не обнаружил. «Извини, отойдем? Егорка покивал, и указал куда-то в сторону, где громоздились пухлые тряпичные тюки, на которых отдыхали в ожидании своей очереди искусники. Тут стоял такой гул, что их бы ни за что не подслушали. «Куда?» — спохватилась Дуся. «Да я на минутку!» — взмолился Илай. Ему было жизненно необходимо задать пару вопросов. «Счастлив познакомиться, сударыня!» Тут же начал расшаркиваться Егорка и обратился к Илаю, понизив голос. «Ух, какая!» Твоя зазноба. Илай потер шею и подтянул на плече лютню. Неловко вышло. Да это для дела. Зря, заявил Коновалов, он же башмачник. Клювом прощёлкаешь — и уведут. Янтарь невольно покосился в сторону столика екатерины Андреевны, но ту совсем не было видно за окружившими её дамами. В шатре царила праздничная атмосфера, играла музыка, Гости прогуливались под руку и улыбались всем встречным. Даже не верилось, что здесь может произойти нечто плохое. Илай посмотрел на сцену, где выступал струнный квартет. Их внимательно слушали. «Эти же люди услышат песню, которую я сам сочинил», — понял он. И в груди что-то затрепетало, точно в предвкушении. «А ты здесь по службе?» — очень тихо обратился к Егорке Илай. «Как обычно». Одними губами ответил тот, рыская глазами из стороны в сторону. «Сам знаешь, за кем приглядываю. Считай, прямо из лужи сюда прибыл. Друг мой, дурнопьян местный, попросил помочь. Нравится ему, когда мы вдвоем выступаем». «Друг?» Егорка указал на развалившегося на тюках мужика. Вид у того был странный. Сам всклокоченный, опухший, хоть и довольно молодой, а одет в пошитый из дорогой ткани камзол и белую блузу, развязанную на волосатой груди. «Он вроде как поет, а я играю», — пояснился глядатой, демонстрируя смычок и пилу. Певец же опрокинул себе в рот бутылку крепленого вина и громко забулькал. Егорка чуть нахмурился. «И, Козьма, ты речуги-то свои читать сможешь?» Козьма посмотрел на него мутными темными глазами. «Для пью!» Башмачник махнул рукой и снова обратился к Илаю. «А вы чего на юбилей к Петру Архипычу не приехали? Совсем зазнались в своей гвардии?» «Да мы далеко были, аж в долине. Ты скажи лучше, как там Норма, как лес, или... Они тоже здесь!» Увидеть сестру и брата было бы как радостно, так и опасно для дела. Какой там. Сами все время в разъездах в управлении их шиш поймаешь. качнулся соглядатой головой. Чтобы не вызывать подозрений, Илай с Дусей вернулись к подмосткам. На них экзотического вида девица танцевала в обнимку с толстой белой змеей наподобие маленького полоза. Танцовщица старалась, змея не очень, но их все равно забросали перьями напористые господа, предлагая немедленно выкупить контракт. Тут в толпе зрителей. Илай заметил необычную фигуру. Слишком тонкую в талии, слишком глазастую, слишком зеленую кожей. Впрочем, никого из ее окружения такая радикальная окраска не смущала. Волосы незнакомки волнами спадали до середины бедра, меняя цвет с ярко желтого до почти красного на концах прядей, в которых виднелись хрустальные подвески капли. На сцену диковинная барышня смотрела с оценивающим прищуром. «Ты глянь на неё!» — шепнула Диана — оказавшись рядом и поднявшись с рук на ноги. «Муза-медуза. Точь-в-точь, как на портрете в мастерской Анатолия. Я за ней уж сколько хожу». «И что она?» — отозвался Илай, придвигая к сестре ухо. Неслышный голос был бы куда удобнее, но Диана его терпеть не могла. «Некая Анфиса из Кафоса», — начала сестра. «Якобы богатая иностранка, которая лучше всех разбирается в искусстве и ценах на него». Те прилипалы, ходят за ней хвостом. Если кого из выступающих одобрит, того сразу покупают, но чаще она ругает. все то ей пошло и банально. Явно передразнивая, протянула Диана. Словно в подтверждение ее слов, Анфиса не стала досматривать выступление гармониста с шутливыми народными куплетами и отошла. А вместе с ней — часть зрителей, как клин диких гусей за вожаком. «Отставить обсуждение!» Калеб подкрался так незаметно и гаркнул так тихо, что Илай шарахнулся в сторону, едва не уронив лютню. Попрыгонья, наблюдаем за подозреваемой на расстоянии, не упускаем из виду. Я с Запада ты с востока. Лайла Лай, и. Лайла Лай! подсказала Дуся. Да, вы оба! Держитесь сцены и наблюдайте отсюда. С этими словами обер офицер заскользил прочь и быстро смешался с толпой. Что ж. При такой маскировке, как у них сейчас, это должно быть совсем несложно. Диана, крякнув, колесом пошла в противоположную сторону. На ее смешном костюме тут и там беднелись прицепленные пушистые перья предложения. Тут к ним протолкался краснолицый распорядитель. ла ла бегом, ваш выход». Илай так заволновался, что даже не стал его исправлять. Как и Дуся, которую не то что выступление не трогало почти ничего из происходящего. Она легко взбежала по ступеням подмостков, а Элай, заглядевшись на зрителей, много ли их, мало ли, едва не растянулся, запнувшись. К счастью, его досадного промаха никто не заметил. Он встал рядом с Дусей, держащей громадные гусли так, будто они ничего не весили, и прочистил горло. «Эх, следовало мне распеться, пока было время», — подумал он, но отступать было поздно. Господа выжидательно наблюдали за новой парой искусников. «Они же смотрят мне прямо в глаза!» Вдруг осознал янтарь, и в груди разлилось нежданное тепло. Он и не замечал раньше, но обычно миряне, увидев глаза гемов, тут же отводили взор. Но не теперь. Илай перехватил лютню поудобнее, взял несколько аккордов и запел. «Бесконечная дорога, Натянулась вдаль струной, Приключений будет много И немало за спиной. Встретишь доблестных, но нищих, Благородных новоров, А когда её не ищешь, Ты найдешь любовь, радостным будь какие наши годы, не унывай, коль мгла и ветровой, виден твой путь сквозь все судьбы невзгоды, смело вперед, друзья, пойдут с тобой. Дуся безупречно следовала за мелодией, раз за разом извлекая из струн красочные переливы. Люди перед сценой одобрительно улыбались и обменивались короткими фразами, кивая друг другу. На сцену легло первое перо. У сцены показалась и зеленокожая Анфиса из Скафоса. Послушала, сморщила крохотный, непохожий на человеческий нос, и тут же удалилась, а с ней и часть слушателей. Но Илай решил сейчас не думать о ней. Его переполнял восторг и чувство, будто он находится там, где должен и делает то, для чего родился. Выдав на пару с череду мелодичных пассажей, он перешел к следующему куплету. В яркой гридне в темной зале Кружку осуши до дна Вспомни сутки без печали, Вспомни пять ночей без сна. Были страхи и сомнения, Было и порой смешно. Знай, мы все преодолеем, Если заодно. Радостным будь, какие наши годы Не остановят вьюга и гроза, Видя наш путь сквозь все судьбы невзгоды, Смело смотри, не подведут глаза. Больше всех выступлению радовался полненький, как сырный колобок, господин с роскошными бакенбардами и при эполетах. Он зажмурился и прищелкивал пальцами, будто ничего лучше не слышал. Господин положил на подмостке еще одно перо. Когда песня закончилась, зрители стали аплодировать и просить исполнить что-нибудь еще. Илай слегка растерялся, других песен он не готовил. У сцены появился калиб. Янтарь тут же склонился к приставу. «Вы привлекли слишком много внимания, но лучше оставайтесь здесь и присматривайте за горлицей». «Что мне петь-то?» — уточнил Илай. «Теперь уж что хочешь», — дозволил Калеб, и хотел было отступить, но дорогу ему заступил пухлый господин. «А, так вы их патрон? Отставной штабс-капитан Зыкин к вашим услугам. Хочу немедленно выкупить контракты этих двоих». Калиб не колебался ни секунды. «Непременно, но позже». Однако штабс-капитан не отставал, и от подмостков они ушли вместе. Илай выпрямился. Нехорошо заставлять публику ждать так долго. Он широко улыбнулся и помахал слушателям рукой. Янтарь и не представлял, как славно видеть обращенные к нему лица, без опаски, без подозрения, лишь с простой радостью, какую дарит музыка. И он начал играть все, что приходило в голову. Песню, что подарил когда-то Парису, куплет про отца, забракованный ранее Калибом. Те господа, что больше походили на уездных, чем на столичных, даже смеялись. Затем исполнял какие-то куплеты, что он мельком слышал в трактирах, додумывая их на ходу. Дуся без заминки следовала за его голосом так легко, будто все свои триста лет только и делала, что дёргала за струны. На пятой по счету песне связки начали побаливать, будто он натрудил мышцу. Так что Илай вовсе не расстроился, когда распорядитель попросил их с Дусей освободить подмостки для других искусников. Публика же не хотела их отпускать. Янтарь как мог раскланился и собрал еще один урожай оваций и цветных перьев. Его распирало изнутри, то ли от ускоренного сердцебиения, то ли от гордости. «Экспериментальный музыкальный дуэт «Бочка» и вотры! объявил распорядитель Чопорно. «Прошу любить и жаловать Козьму Бондаря на вокале и Эгорку Башмачника на аккомпанементе». Козьма Бондарь в первую же секунду появления сделал то, что не удалось Илаю. Он грохнулся, причем с таким шумом, что казалось, он переломал себе кости, однако обошлось. Все нормально!» — провозгласил он, поднимаясь на ноги. Зрители начали посмеиваться, прикрываясь веерами, но хихикали они недолго, потому что Бондарь подошел к самому краю и, как был, согнувшись в три погибели, начал. Честно говоря, Илай не назвал бы это пением. Он вовсе не знал, какое определение можно дать рифмованным строчкам, что вырывались изо рта столичного дурнопьяна. Как они это назвали? Читать речуги? Егорка, точно опомнившись, приложил смячок к пиле и стал возить им по гибкому куску железа, извлекая монотонные, завывающие звуки. Время от времени он выкрикивал отдельные слова, которые, тем не менее, сочетались с речугой. Вместе все это звучало настолько отталкивающе, что слушать было невозможно зал ошеломленно безмолвствовал но тут из толпы выплыла анфиса она смотрела на козьму будто он был первым красавцем и героем одновременно Илаю подумалось что так смотрит страстно влюбленная женщина зеленые щеки чуть потемнели маленький рот приоткрылся а глаза замерцали низдешним огнем ее волосы словно бы зажили собственной жизнью и потянулись к дурно пьяну даже если это так я не удивлюсь мельком подумал Илай. Мало ли мы повидали. А Казьма, в свою очередь, будто читал только для Анфисы. Илай выудил из-за пазухи свой блокнот и, зажав лютню подмышкой, принялся судорожно записывать текст, чтобы не забыть. Выкрики Егорки он меленько писал строчкой выше. Вот что получилось. «Я грязный!» «Грязный!» «Ты заразная! Если глаза прищурить, мы не разные!» Ты плесень, я опасный. Четкий. Весь ряженый, раскочевряженный. Убери руки. Убери! Обыватель. Ты неприятель, брат, ты неприятель. Скуда? От любого прихода, а приходую, Любому писарю в рожу напысаю. Я грязный. Грязный. Ты гнойная. Я неспокойный. Я успокоенный. Скоро. Ты каракатица, губы яркие. Ау. Я корова, а ты будешь яркой Ты некрасивая, ты прекрасная. Я тоже заразный. Мы, Мы уже не разные. «Отставить фиксировать бред!» — отрезал Калиб, вновь подкравшийся со спины. «Так это для дела?» — в полголоса начал оправдываться Янтарь и кивнул на странную парочку. Она явно его заприметила. Пристав дернул щекой и еще тише приказал следовать за Анфисой, как только та отойдет от подмостков. А затем бесшумно исчез. Через пару минут экспериментальный дуэт «Бочка» закончил свое феерическое выступление в повисшей тишине раздались одинокие хлопки анфисы из Скафоса и звонкие выкрики браво сбросив оцепенение поклонники разделили ее восторг по крайней мере внешне это я и называю настоящим авангардом вещала она не сводя взгляда с бондаря который едва ли не ползком спускался с подмостков Кто не ценит, попросту не разбирается в современном искусстве. Подпевал и согласно гудели. «Дуся, будь готова преследовать подозреваемую», шепнул ей Лай, и голем коротко кивнула. Янтарь проследил, как зеленокожая, почти наверняка демоница, плавно продвигается к своей будущей жертве и приготовился прицепиться к ним клещом. Вот-вот операция должна была перейти в активную фазу, и неизвестно, чем это все обернется. Он бросил было взгляд на Рину, по-прежнему занятую росписью местных модниц, но вдруг перед ним, как из-под земли, возник отставной штабс-капитан Зыкин. «Вот вы где! А я вашего патрона все выловить не могу, такой шустрый!» — отдувался Зыкин. «Давайте хоть с вами сперва сговоримся. У меня поместье недалеко, могу вас сразу увезти. Экипаж уже заложен». Илай открыл рот, чтобы как-то возразить, но штабс-капитан поднял палец. Я же ли девица переживает, не волнуйтесь, похлопачу и вас быстренько обвенчают, будет двойной контракт. А мне уже нравится такое предложение, протянула Дуся с улыбочкой. Продолжайте, господин Зыкин. Евдокия! процедил Илай в сторону. Издеваешься? Штаб с капитана как прорвало. Он зачистил о том, как хорошо, как привольно у него живется, Баня, охота, вальшнепы, гости каждый месяц. Поведал он и о том, как в его роте все солдаты пели, и о том, как держал он при себе балалаешника, да только тот умер от старости. «Я ж такой человек, я без музыки не могу. Мне надо, чтобы по духам прурум да прурум...» Несмотря на комплекцию, Зыкин не отставал от Илая, как бы тот не пытался утащить Дусю подальше от назойливого покупателя. «Хотите, отдельную избу выделю. Хотите, со мной столуйтесь, только играйте». Им едва удалось оторваться. Илай в отчаянии огляделся. Анфисы уже нигде не было видно, как в воздухе растаяло. Зато он заметил Егорку. Тот неспешной походкой направлялся на выход из шатра. Янтарь, едва не волоча, Дусю поспешил к нему. «Где Бондарь?» — выдохнул он. «Казьма-то?» удивился Егорка. «Так его Анфиса на приватную беседу позвала. Чую, купит она его с потрохами. А мне все равно пора возвращаться на основную службу. Как меня только так далеко от вотра занесло?» «Куда она его увела?» — допытывался Илай. «Да вон!» Коновалов указал себе через плечо. Там стояли еще четверо лакеев в зеленой форме. «Меня не пустили, сказали Негош. Да и плевать!» Широко улыбнулся он, демонстрируя крупные зубы. «А ты вот хорошо поешь, Прямо отлично. Может, выступишь разок в поющем осле?» Как бы приятно лаю ни было слушать Егорку, а на разговоры времени совсем не осталось. У проходящего мимо лакея он заметил крошечный гриб, проросший на щеке. Янтарь облизал мигом пересохшие губы и обратился к Калибу. Где вы находитесь? Мы потеряли жертву, его уволокли в пятый закрытый шатер. Но Рубин ему не ответил, и только Дуся всплеснула руками. Илай, твои глаза? Они опять желтые. Воздух разом заполнил аромат осеннего леса и треск множества швов. Когда Калип вручил ей те самые охранные грамоты, Диана не сразу поняла, что с ними делать. Пристав сказал только закрепить их снаружи, вокруг удаленного шатра поменьше, куда время от времени ходила Анфиса. Быстро раскинув мозгами, Малахит умыкнула у ничего не подозревавшего метателя кинжалов его ножны с шестью гнездами для снарядов и прорезала себе путь на волю, скрывшись за ширмой для переодевания. «Всё для пользы дела», Мысленно объяснила она свой неблаговидный поступок. Заодно она приступила к чистоколу, через который заблаговременно закинула свой арбалет. Было бы здорово пригвоздить все эти бумажки болтами, но такого транжирства Диана не могла себе позволить. Рубин подошел каким-то своим путем, И охотница догадывала, что он уже должен быть там, в укрытии этой анфисы. Как он туда проскользнет, уже дело калиба. Не зря же он сияющий и всё такое». Малахит еще раз покосилась написанные золотыми чернилами грамоты. В том, что Анфиса демоница, она уже не сомневалась. Близоруки мог бы принять ее за полуундину или вроде того, но Диана слишком пристально наблюдала за ее живыми волосами. Затем, как властно она обращалась с людьми вокруг, как усыпали ее путь крохотные грибы. Грибы были вообще повсюду, в складках одежды ее приближенных, в их волосах, на коже. Оставалось только поражаться, почему абсолютно никто этого не замечает. Но даже если она демонится, помогут ли церковные грамоты, годные на то, чтобы отвадить мелкую нечисть и подарить домочадцам мир в душе. Впрочем, не размышлять, не оспаривать план пристава было некогда. Пригнувшись, Диана поспешила к малому шатру. Она успела приколоть четыре грамоты по периметру, когда изнутри послышались шаги и голоса. Охотница притаилась. «А ну как заметит?» но Анфиса была слишком увлечена своей находкой, доходягой дурнопьяном на с мозгами на бекре не такими же стежками. Если верить показаниям господ и собственным наблюдениям, она как раз выискивала по ярмаркам искусников с безуминкой, с эдакой затаённой искрой, но не выкупала, а заражала и отпускала достигать кондиции. Бондари же был готовенький, как по заказу. Диана нахмурилась, Но тут же отвлеклась на диалог за белым пологом шатра. «Я покажу тебе новый удивительный мир, хочешь?» «Бесконечный лабиринт фракталов». «Эх, а ты затейница! С грибами я еще не пробовал». «И где ты только от меня прятался?» «Да в луже я сидел». Малахит тихонько цыкнула и на карачках продолжила путь к пятой опоре, чтобы закрепить грамоту и там. Сквозь ткань, Она видела силуэты дурнопьяной демоницы, ее шевелящиеся пряди, причем следила, чтобы ее саму не подсветило лучами, и не стало видно внутри. Пятая грамота заняла свое место. Диана двинулась дальше, но немного не успела. Хм, он все же подослал ко мне своего убийцу, пропела Анфиса, оторвавшись наконец от Козьмы. Выходи, покажись. Внутри раздался шорох показался силуэт Калиба со шпагой и кинжалом. «Сейчас пойдет замес», — сообразила Диана и ускорилась гусиным шагом. «Ты пропах зотикусом, этим подлым козлом. Как я сразу не различила твою зловоние!» — гневно воскликнула демоница. Придется мой сахарный, ускорить твою эволюцию!» Видимо, последние слова адресовались козьме потому как одна из ее прядей змеей метнулась к дурнопьяну Ужали в того куда-то в шею. Певец лужи покачнулся, потом еще, но чудом удержал равновесие. Затем потряс головой и охнул. «Ну, хрена ж себе! А можешь так еще разок?» Анфиса отшатнулась. «Невосприимчив?» «Не-не-не, я ща посплю и буду готов». Диана кувыркнулась вперед, не дожидаясь конца драмы и пришпилила к опоре шатра последнюю шестую грамоту. «Только бы они сработали». Закусила она губу. Она пропустила момент, когда Козьма пропала из виду и затих. Зато услышала звук удара хлыста. Анфиса атаковала калиба, метя в лицо. И, кажется, попала. «На себе его защита!» Прошипела она и зачем-то крутанулась на месте. «Не уйдешь! Впервые подал голос Рубин и ринулся на демоницу. Та молниеносно метнулась в сторону, раскинула руки и издала омерзительный виск, переходящий в звук жестяного свистка. Каким охотники подзывают собак. К бесам пора вмешаться, решила Диана и подняла тяжелый полог шатра. Картинка внутри совсем не порадовала. Поэт Козьма лежал на земле по детски свернувшись клубочком и вроде как похрапывал. Калиб стоял в боевой стойке, подняв над головой шпагу и выставив вперед короткий клинок. На щеке у него белело нечто вроде срезанной под корень поганки. Анфиса же растеряла последнее сходство с обычным человеком. От прежнего облика осталось только глазастое лицо с горящими ненавистью глазищами. Волосы, руки и платья обратились к клубком чего-то, напоминавшего нити не то багровой грибницы, не то кровеносных сосудов. Все это безобразие пульсировало и расползалось в стороны, причем демоница не переставала свистеть на предельно высоких нотах, отчего у Дианы мигом разболелась голова. А перед глазами запрыгали цветные загагулины. Все это длилось не больше трех секунд, а потом в шатер повалили. Охотница не знала, как это назвать, поэтому решила просто атаковать первое же чудище. Арбалетный болт прорезал губчатые складки, которые заменяли существу голову. Пролетел насквозь и вонзился в следующего такого же урода. Ни один, ни другой даже не заметили ее выстрела. Хотя комки грибной плоти брызнули в стороны. А враги продолжили напирать. Их были десятки. На ком-то еще болтались лохмоти зеленых ливрей и другой одежды. Так убийц несколько! Обвиняющая завопила Анфиса и приподнялась над землей на свитых в жгутых гребницах. Я знала, знала! Багровый хлыст полетел к Диане, но она резко прогнулась назад, почти становясь на мостик. Как оказалось зря, потому что Кали просек хлыст в полете и развернулся на каблуках срубая часть башки одному гриборабу. Или теперь называть это шляпкой. Сияющий рубин закружился бешеным волчком, рубя и коля направо и налево. Он двигался стремительно и легко, будто преграды в виде напирающих монстров только помогали ему, а не мешали. Диана в попыхах зарядила арбалет вторым последним болтом. Вскинула его и выстрелила в монстра, подобравшегося к рубину сзади. Однако это не повредило грибоголовому. Только разозлило, и он сменил цель. У твари не было ни глаз, ни ушей, только полный прозрачный слизи рот. Но он безошибочно определил, где находится Диана, и атаковал, расставив раздутые пористые руки. Она точным пинком в грудь отбросила его назад и поразилась малому весу противника, точно он полый внутри. Слуга демоницы повалился навзничь, и Калиб добил его, шпагой отрубив голову. Срез вышел гладкий и белый. В мыслях Малахита промелькнула, что вряд ли ей захочется грибной похлебки в ближайшее время. «Кроме шуток, если хочешь помочь, оставь их всех мне!» — скомандовал Калиб. «Мне так сподручнее!» Диана лишь кивнула. Судя по тому, как он двигался, стягивая на себя, провоцируя каждого монстра, его мощь только росла в обороне. И чем больше противников его окружало, тем яростнее были его удары. Но ковыряться в носу, пока старший по званию бьётся, не жалея живота, было выше ее сил. Кстати, вспомнили слова Прохора: Лиши врага равновесия, и ты уже наполовину победила. Ведь если у грибов есть колени, почему бы под них не пнуть? Не треснуть рукоятью арбалета или не столкнуть их безглазыми башками, не повалить на землю. А пусть добивает! Брызгала в стороны духаристая белая крошка. Мычали обращенные, похрапывал и улыбался казьма-бондарь. Ему явно снились лабиринты фракталов. Анфиса! Подтянувшись на своих гребницах под самый свод шатра, свистела, шипела оттуда, явно призывая новых и новых зараженных скверной. Вот только ряды ее болванов понемногу начали редить Калип вновь повернулся вокруг своей оси, и Диана увидела, что его глаза вновь стали алыми. Камзолы, левреи и платья с пелеринами лопались, как скорлупа на каштанах. Из-под ткани показывалась, где желтоватая, а где мертвенно-белая плоть. Головы сбрасывали и парики, и родной волосяной покров, вытягивались, раздувались и собирались мясистыми складками. Те, кого не успело заразить демоническая скверна, разразились паническими воплями и бросились к выходу из третьего шатра еще до того, как завершилась трансформация первого демонопоклонника, и тот разъявил широченную, наверняка ядовитую пасть. Каменная горничная среагировала мгновенно. Схватила Илая за расшитый ворот рубахи, скрутила ткань и едва не волоком потащила в сторону столика Катерины, откуда уже разбежались охочие до красоты дамы. Толпа как раз успела достигнуть выхода, но из второго шатра на них повалили точно такие же перерожденные демонопоклонники. Началась давка. Женщины в громоздких платьях на фижмах падали, им отдавливали подолы и пальцы рук. «Дуся!» решительно приказала Ирина, побледнев. «Защищай людей!» Илай мельком подумал, что сейчас голем проигнорирует слова госпожи и вытащит ее наружу, своротив по пути половину шатра, но ошибся. Коротко кивнув, Дуся встряхнула кистями, и из них показались пучки блестящих прутьев по аршину каждой. Она сорвалась с места с такой мощью, что сбила комьями утоптанный земляной пол и спустя один вздох врезалась в скопище грибных монстров бешеной мельницей. «Илай, лови!» и Рина бросила ему шпагу, до сих пор припрятанную в складках ее широкого подола. Янтарь поймал оружие на лету и ринулся следом. Он с размаху вогнал клинок в раздутую шею или ножку грибоподобного, и ничего не произошло, ни крови, ни крика, ни малейшей реакции. Илай с ужасом осознал, что эти твари ничего не чувствуют. Гриб-переросток развернулся к нему и слепо ударил подобием руки. Илай еле успел выдернуть шпагу. Монстр попёр на него медведем, но янтарь пригнулся и ударил того головой в грудь. Гриб упал, и Илай, не вполне понимая, чего хочет добиться, несколько раз с силой наступил на его шляпку сапогом. Перепонки раскрошились, и облачка спор взвелись в воздух. Значит, к такому они уязвимы. Тем временем губы Дуси, которая кромсала своими жуткими прутьями полчища монстров, слегка шевелились, и Илай мог поклясться, что горничная твердила что-то вроде... Грибки соленые, грибки моченые, блинчики с грибным припеком, щи с грибами. На фоне продолжали кричать гости ярмарки мастеров. Еще один слюнявый занес наделаем раздутую белесую конечность. Янтарь на отмаш рассек шпагой воздух и толстый обрубок полетел в сторону. Тут он понял, нужно не колоть, а рубить, и пусть у него не сабля, грибным монстром хватит и заточенной на конце шпаги. Дальше дело пошло гораздо бодрее. Его клинок сверкал молнией и с бумажным скрежетом поражал врагов. Какой-то дурной наглого музыкант со страху забрался на подмостки и принялся выбивать дикий барабанный ритм. К нему тут же присоединился пепельный от ужаса дударь. Вместе получился почти военный оркестр, и почему-то это придало Илаю сил. Когда стало трудно ступать из-за мягкого крошева под ногами, в которое превращались монстры, он вдруг услышал отчаянный крик. Обернулся и увидел, как Рина, забравшись на столик, отбивается от очередного урода, швыряя в него свои баночки и флаконы. Но что ему эти удары? Не думая больше ни о чем, Илай сорвался с места, набегу замахиваясь шпагой. В последний момент он натолкнулся от земли и в прыжке воткнул клинок во врага по самую гарду и дернул на себя, разломив его от основания шляпки до середины туловища. Тот рухнул с глухим стуком. «Илай, ты... Ой...» Запнувшись о край собственного подола, Рина полетела вниз со столика. Выставив руки, Илай подхватил ее и бережно поставил на землю. А потом, поддавшись внезапному сметающему все порыву, притянул к себе и крепко обнял. Испугалась? Глухо спросил он. Рина помотала головой, уткнувшись носом ему в висок. С тобой мне не бывает страшно. Никто не уведет, подумала Лай. Кто бы что ни говорил? Постепенно до него доходило, что в шатре больше не слышно шума битвы. Ни рёва слюнявых пастей, ни ударов, ни даже боевой музыки. Он мягко отстранился от Рины. Она тоже выпрямилась. Ее глаза в ореоле размазанных облаков и золотых серафимских крыльев снова были прозрачнее хрусталя. «Они уже близко. Нам нужно идти», — заявила она и схватила Илая за запястье. Рина, Илай и невозмутимая Дуся помчались по грибному побоющу в сторону малого шатра. Оставшиеся гости ярмарки в предобморочном состоянии сжались по углам, и тут раздался топот множества тяжело обутых ног. Янтарь обернулся на бегу, но пока никого не увидел. Шум приближался. «Быстрее, мы должны быть там, сейчас!» поторопила его Рина. Белый полок в сторону, короткий полотняный коридор, и вот они в последнем шатре. Влетев внутрь, все трое застыли. Сестра с пунцовым лицом разбивала в крошево шляпку лежачего грибочудища прикладом арбалета. Калеб широким взмахом шпаги разрубил последнего противника, и тот рухнул к его ногам, а под сводами... Цепляясь за полотно сетью тонких багровых нитей, похожих на грибницу, что теперь заменяли ей ноги и волосы, вниз головой висела Анфиса из Скафоса. Ее с трудом, но еще можно было признать по чертам перекошенного личика. Сплетя длинные пальцы, она выкрикнула что-то на неизвестном языке, и в сторону Калиба понесся черный шар. Однако он рассеялся, так и не коснувшись рубина, будто его окружал защитный кокон. Следующий полетел в Диану, но она ловко увернулась. «Одержимая! Вам лишь бы разрушать!» Стенала демоница, переползая из одного угла шатра в другой, точно ища в нем брешь. Лицемеры, слуги чудовищ! Она вновь выбросила вперед руку, метя на этот раз вылая Рину и Дусю. Одновременно с заклинанием с ее пальцев сорвалась зеленая лоза. Голем рассекла ту в полете своими прутьями. Давай же, Калиб, не тяни! закричала Диана. Тайный полиции пристав молча отбросил шпагу и достал из-за пазухи свиток, который дал ему граф Бернотас. Топот позади все приближался. Гали прозломил печать и рывком развернул свиток. Воздух загудел, отдаваясь жуткой вибрации в груди. Из ниоткуда поднялся ветер, закручиваясь спиралью. Полотнища взвелись над землей и захлопали не хуже парусов бригантины. Демоница цеплялась грибницами за своды шатра, за опоры и перекладины, но багровые жгуты обрывались один за другим. По центру шатра полыхнул ярко-алый круг. Его заполнили пересекающиеся линии, образуя неправильную многоконечную звезду. Между ее лучей проступили пламенеющие символы, а потом круг обернулся тянущей бездной. Диана вцепилась в одну из опор. «Ложись!» — рявкнула Дуся и повалила на пол Рину и Илая разом, ощутимо придавив их. Но это даже к лучшему. Из бездны вдруг протянулись бесплотные и невероятно длинные руки, облепили демоницу со всех сторон и настойчиво потянули, Она с отчаянным воплем ухнула вниз в разверстую дыру. Та захлопнулась, будто капкан. Круг погас. Через долю секунды все стихло, будто ничего и не произошло. Калип пошатнулся и упал на колени перед выжженным кругом. Взгляд его был пустым, непонимающим. Дуся, прихватив обоих гемов, откатилась в сторону, освобождая проход. Тут в малый шатер ворвались с десяток человек. Они выставили вперед руки и замерли, не произнося ни слова. Вскочив с земли, Элай смог их разглядеть как следует, но сам этому не обрадовался. Вид их пугал не меньше, чем демонические грибы до этого, обритые наголо, с зашитыми ртами и кошмарного вида железками, впивающимися вплоть на груди. Было что-то в их напряженных замерших позах, что выдавало «мистериков». Взгляд Илая зацепился за одно лицо, и он ахнул. Перед ним был термал, поджигатель, что воровал священных ящериц из домов богатых лопухов. Вид его был не менее обезображенным, чем у остальных. Но что им здесь нужно? Из-за спин мистериков вышагнул высокий турмалин с латунной подзорной трубой перевес и тут же направил ее на Калеба. Тот поднял голову, сведя брови, и открыл было рот, но турмалин оборвал его. «Только дернись. «Без разума останешься». Следом за ним в шатре появилась личность куда более знакомая. Константин, главный архивариус Инквизиции, вышел вперед, заложив руки за спину. «Так-так-так. Вот уж чего не ожидали от рыцаря Ордена Сияющих. Совы на плетне вокруг шатров. Днем. Ночная птица на плече главного нотариуса Куприяна во дворце. Илай прикрыл веки. Совы! «Глаза инквизиции». Между тем Константин продолжил. на лицо следы демонического ритуала. Остатки сигила на земле, обгоревший свиток с письменами из магики. Ваши пальцы, милейший, они же черные, как у опытного демонопоклонника». Илай с изумлением обнаружил, что пальцы Калиба будто вымазаны в саже до второй фаланги. «А ваши глаза...» Константин покачал головой, и прищелкнул языком, будто был крайне разочарован. «Таких глаз у Гемма быть не может». «Если только он не служит какому-нибудь рогатому хозяину». Неприятно ухмыльнулся рослый турмалин с подзорной трубой. «Это ложь!» — выкрикнула Диана, топнув ногой. Радужки ее вновь отливали диким изумрудом. «Вы сами понимаете, что несете. Калеб остановил демоницу! Он герой!» Константин развернулся на каблуках прямо посреди выжженного круга. «А с вами, ребята, нас ждет совсем другой разговор. Нужно, знаете ли, все расставить по полочкам, разложить по папочкам. Может, вы-то и поможете нам установить истину?» И кивнул кому-то у входа в шатер. «Подготовьте экипаж. Поедем в столицу вместе». Катерина вырвала руку из схватки голема и подалась вперед. «Никто никуда не поедет, господин главный архивариус!» Неожиданно ледяным тоном заявила она и резким движением вынула из рукава свернутое письмо. «Великий диамант даровал мне полную свободу действий и решений. Посмеете оспорить?» Константин прищурил фиолетовые глаза и сделал полшага назад. «Графиня Дубравина!» — развёл он руками. «Давно ждал встречи с вами» но не думал, что она случится при таких обстоятельствах. Что вы здесь делаете, ваше сиятельство?» Рина расправила плечи и вскинула подбородок. «Мы проводим расследование. Остальные со мной». В ее позе сквозила не гордыня, но напряжение. Кому, как не ей, было знать, кто пытался помешать ее воссоединению с отцом на балу во дворце. Константин растянул губы в улыбке. Ни в чем вас не обвиняю. Лишь предлагаю пройти и вместе разобраться в этой досадной ситуации. А ведь это могло бы помочь, подумал Илай. Мы бы просто рассказали, как все было от и до. Мы ведь не делали ничего дурного, только Как все было? От и до? Ничего дурного? Тут же раздалось в голосе издевательское эхо, поразив черной стрелой осознания. Глаза Турмалина могут увидеть абсолютно все в том числе его безрассудную вылазку с Михаилом в архив внутренней церкви. «Мы никуда не пойдем, отчеканила Катерина Андреевна и встала так, чтобы невзначай прикрыть собой Диану и Елая. Еще несколько мгновений Константин сверлил ее прямым взглядом, а потом просто пожал плечами. «Что ж, тогда мы берем под арест аскале Прубин. Вы обвиняетесь в демонопоклонничестве и заключаетесь под стражу до выяснения всех обстоятельств. А с вами...» Он обернулся. «Мы еще обязательно пообщаемся. Только, увы, не факт, что беседа будет именно со мной. Взять его!» Главный архивариус щелкнул пальцами. Из арьергарда выступила еще пара инквизиторов, и обер-офицера императорской гвардии, тайной полиции Пристава заковали в кандалы по рукам и ногам, не выпуская из-под прицела изуродованных мистериков и турмалина с подзорной трубой. Калеб оглядывался по сторонам. В его взгляде читалось «Меня подставили!» Но кто и когда верил подобным словам? Напоследок, уже уходя под конвоем, он бросил растерянный, такой страшный в его исполнении, взгляд на свой отряд. Турмалин убрал трубу на пояс, И раздраженно сплюнул на землю, где испускали сильный грибной запах останки монстров. Затем приблизился к лежащему Козме и проверил его пульс. Потом, приподняв того за ворот заляпанные вином блузы, отвесил несильную оплюху. Дурнопьян дернулся, всхрапнул и приподнял опухшие веки. Братишка, ты! глупо улыбнулся он турмалину. Что случилось? И снова запрокинул голову. «Несколько месяцев подготовки на смарку», проскрижетал Инквизитор, поднимая козьму и закидывая его руку себе на плечо. «И зачем вы все сюда завалились? Только сломали нам выверенную операцию». Турмалин с Бондарем, так хорошо подобранным на роль приманки, покинули шатер, а следом вышли и последние мистерики. И что только с ними сотворила Инквизиция. Когда их шаги стихли, Диана обессиленно опустилась на корточки, спрятав лицо в ладонях. «Мы должны немедленно скакать к Бернотосу», — глухо произнесла она. «Только он сможет спасти Калиба, пока его не запытали». Еще можно попросить Маковецкого», — Илай закусил губу и покосился на Рину. Ему показалось, или она вправду пожертвовала Калибом, Но Катерина Андреевна спокойно откинула волну растрепавшихся светлых волос за плечо, и встретилась с ним прозрачным взглядом. В нем не было ни капли сомнений, только чистый свет. «Конечно, едем», — улыбнулась провидица. «Или ты ждешь, чтобы я подтвердила?» Обратно отправились немедля и напрямик по тракту, уже ни от кого не скрываясь. Диана, как была в желтых чулках и костюме акробатки, скакала впереди на каштанке. Воронка она привязала за поводье к луке своего седла, и тот галопировал рядом. Илай видел, как мучается Катерина, но никто из них не желал останавливаться, пока не достигнет столицы. Так они провели все для остаток дня, ночь и следующее утро. К счастью, на воротах их узнали и без формы. К тому же, по просьбе Рины, Илай предупредил советника неслышным голосом, и тот встретил их. Андрей Феофанович Дубравин сам помог дочери спешиться, и она едва ли не свалилась в его объятия. Вид у советника был обескураженный, но Рина слабым голосом попросила помочь ей привести себя в порядок. Отец повел ее и Дусю в сторону дворца, в то время как Диана с Илаем свели лошадей на конюшню и передали их заботам конюхов. Сестра широкими шагами пронеслась через парк к казармам, не обращая внимания на подозрительную активность слуг и скопление придворных, прогуливавшихся вдоль дорожек. Илай же в наброшенном поверх расшитой рубахе мундире чувствовал себя пугалом, Кто-то провожал их насмешливыми или полными любопытства взглядами. Хотелось прикрыться, но ничего, кроме котомки и лютни, у него при себе не было. Влетев в казарму, Диана с арбалетом на одном плече и вещевым мешком на другом обвела общую комнату корнетов бешеным взором. Внутри находилось всего трое гвардейцев, один вскочил на ноги, не сводя с сестры глаз. «Все вон!» — гаркнула она. «Переодеваться буду!» Илай так и остался в коридоре. Спугнутые со своих мест парни присоединились к нему, и дверь захлопнулась. Янтарь сдержанно поклонился гвардейцам и выдавил вежливую улыбку. «Позвольте спросить, сударь», — начал темноволосый корнет, тот самый, который отжимался с Дианой на спине. «Откуда вы в таком необычном виде?» Илай качнул головой, не зная, как лучше ответить. «Мы были...» «Какая скуда последние томаты сожрала!» раздалось из-за двери. «Ничего оставить нельзя!» Карнеты переглянулись. На особом задании. Со вздохом закончил Илай. Он тоже рассчитывал перекусить, но не судьба. «Кто-нибудь из вас видел Дениса Маковецкого?» Увы, главу Ордена никто не видел, как и Викламира Бернотаса. Зато через несколько минут, громыхая погнущимся под его весом доскам, В коридоре первого этажа показался капитан гвардии Голем Аристарх. Он почти задевал головой потолок и двигался по узкому пространству полубоком. «Где остальные?» — зычно спросил он у корнетов. «Здравия желаем!» — отозвались те. «Кто на карауле, кто в увольнительной?» Илай досадливо скрипнул зубами. Сегодня они могли быть свободны, но, как всегда, пролетели мимо. Аристарх хмыкнул. «Значит, четверо». Еще Диана Малахит прибыла», — заметил Темноволосый. «Кажется, его звали Валерий». Пятерых хватит», — кивнул голем. «Через полчаса в лучшем виде быть в парке. Ее Величество со свитой желают во время пикника наблюдать красочные соревнования. Вы против военных. В лапту», — отчеканил он. Илай хотел было возразить, но по лицам других корнетов понял, что это... Бесполезно. Каменный аристарх степенно удалился, а из-за дверей показалась кое-как причесанная и умытая голова Дианы. Что еще за бесово лопта? Кипение бурной деятельности в парке за полчаса приобрело пугающие масштабы. В тени расцветавших деревьев протянули пестрые навесы и разложили ковры с подушками. На них расположились дамы в роскошных нарядах, а мужчины стояли рядом. Сновали лакеи с подносами, разнося игристое и закуски. Блюда с фруктами уже стояли на низеньких столиках. Чуть поодаль играл струнный квартет в блестящих ливреях и белоснежных париках, и Илай невольно задумался, вольные ли это искусники? Или невольники с баснословно дорогими контрактами? Среди дам были, разумеется, и императрица с конфиденткой. Аркадия в бледно-золотом, а Наталья в бирюзовом. Они склонили друг к другу головы, как две птицы, и что-то с улыбкой обсуждали. Илай решил без необходимости не показываться им на глаза. Среди мужчин, окружавших дамское собрание, он заприметил советника и Матиаса. Но последний стоял чуть поодаль, и, увидев янтаря, раскланялся со своим собеседником и короткими перебежками приблизился к нему. К сожалению, бежать было некуда. «И снова вы!» — протянул Матиас, прикрывая рот веером. «Ума не приложу. Как вам удалось так разгневать Наталью Диамантовну? Но теперь вы совершенно точно в немилости. Серафима, я ведь оставил вас вдвоем на пять минут». «Это была случайность», — поморщился Илай, хотя вовсе не желал оправдываться. Ему наконец-то удалось увидеть под навесом сутуленную фигуру графа Бернотаса, и он хотел было подойти, но Матиас заступил ему дорогу. «Не рекомендую», — улыбнулся он манерно. «Расположение вернуть будет трудно. Но если вы преследуете такую цель, лучше сперва проявите себя в игре». И Сапфир кивнул в сторону прямоугольного поля. Трава там была скошена едва ли не под корень, а границы размечены цепочкой мелких белых камушков — Диана и остальные корнеты уже примирялись к местам на дальнем краю, а в центре разминались молодые люди в военной форме. «Я даже не знаю правил», — в полголоса признался Илай. Матиас, несмотря на его вычурные повадки, не казался коварным засранцем. К тому же он не выдал Михаэля даже под давлением инквизиторов. Потому янтарь понадеялся, что этот знаток Дворцового протокола его выручит. Сапфир закатил глаза, обмахиваясь веером. «Насколько мне известно, главное — не унывать», — выдал он наконец. Но тут же фыркнул. «Все эти простонародные забавы не совсем моё, но императрица питает к ним слабость. Вроде бы нужно отбивать мяч лопаткой, потом бежать с краю на край, не дать никому вас осалить». Матиас с треском сложил веер и элегантно покрутил им в воздухе. Никогда не могу отследить, кто ведет в счете и почему, но думаю, вы разберетесь. А еще он может знать, где Денис Маковецкий, сообразил Илай. Но времени на расспросы не осталось. Его уже звали со стороны поля на игру. Две команды, по пять человек, сошлись в центре. Кто-то подбросил монетку. Гвардейцам выпало подавать, что бы это ни значило. Они в пятером отправились на линию дома и выстроились в очередь. Первый взял в руки длинную лопатку и кожаный мяч. Распорядитель поднял белый платок. Чтобы подобраться к графу, придется выиграть, шепнул Илайдиане. Та покачивалась с пятки на носок, упершись ладонями в колени. Значит, выиграем, мрачно заявила она. Я сейчас ух как зла. Распорядитель взмахнул платком, и игра началась. Валерий подкинул мяч и тут же отбил его лопаткой в поле, а затем побежал со всех ног на противоположный конец, в город. Один из пехотинцев подобрал мяч и швырнул его в Валерия, но промахнулся, и тот беспрепятственно достиг цели. Пронесся в другой угол и припустил обратно к своим. В него снова метнули мяч, но поздно. Он успел встать в ряд. Илай уважительно прищелкнул языком. Бегать этот парень был горазд. Команде корнетов засчитали очко. Со стороны цветного навеса раздались редкие хлопки. Илай снова посмотрел в ту сторону. «Раз уж им так по нраву простонародные забавы, отчего не играют сами», — подумалось ему. Весеннее солнце крепко припекало макушку. Игра завертелась. Гвардейцы ловко отбивали мячи, бегали и уворачивались от бросков команды противника. Следующий был черед Дианы. Она с первой же попытки запулила мяч как можно дальше, бросила лопатку и понеслась так, что пятки засверкали. Проследив за ней взглядом, Илай обратил внимание на группу мужчин, стоявших под навесом с краю. Судя по мундирам, лентам и орденам, то были генерал пехоты Проскурин, фельдмаршал армии Репейников и... Денис Маковецкий! «Удачно!» — решил Илай. Сразу можно переговорить и с графом, и с ним. «Чего спишь? Твой черед!» окрикнул его Валерий. Диана уже возвращалась в дом, принося команде очередное очко. Янтарь встряхнулся и подхватил лопатку. Её-то и называли лоптой. Увесистая деревяшка с приятным «бум» столкнулась с брошенным из поля мечом и полетела ввысь. Илай понёсся. К счастью, по правилам, соперники не имели права трогаться с места, а потому проскакивать между ними было довольно легко. Однако он решил задержаться на другом конце поля до следующего броска и послушать, о чем говорят придворные и генералы. «У молодняка есть потенциал», — медленно проговорил генерал пехоты, седой сухощавый мужчина в сером мундире, увешанном алмазными звездами. «Полковник», — вдруг обратился он к Маковецкому, «неужто ряды вашего славного ордена в скором времени пополнятся первым...» «Изумрудом, или как вы ее назовете. «Об этом еще рано судить», — отрезал Денис. «Пусть покажет себя». «Это они о Диане», — догадался Илай. На сердце стало радостно и чуть печально. Но разве интерни не догадывался, у кого из их поколения больше шансов? Нет, он всегда это знал. Тут к военным чинам... Танцующей походкой приблизился молодой человек с темными локонами по плечи и алыми глазами. Тоже наверняка рыцарь. Он почтительно поднес фельдмаршалу бокал с вином и с поклоном заговорил. «Позволено ли мне будет заметить, что у одной из команд есть весомое преимущество? Я бы...» Дальше Илай не слушал. Настал его черед бежать обратно, в дом однако услышанное так его взволновало, что он проворонил летящий мяч, и тот не сильно ударил его между лопаток. «Лопух!» — подпрыгнула от досады Диана. «Кто так играет?» Илай поджал губы, а распорядитель крикнул командам меняться местами. Однако в поле гвардейцы находились недолго. После первого же отбитого мяча Диана попала прямо в голову бегуна из пехотинцев, и им снова пришлось подавать. Солдат как-то преувеличенно охал, и команда соперников попросила заменить выбывшего игрока. Тогда на поле, картинно скинув на траву лейтенантский мундир, вышел тот самый рубин, что незадолго до этого стоял под навесом. «Феликс!» — приветствовали его пехотинцы. «Наша надежда! Этот лапкач стоит всех глазастых разом!» Феликс, красуясь, мотнул шевелюрой и устроился с краю, широко расставив ноги в обтягивающих белых штанах. Айлай чего то стало неспокойно. Уж очень ехидно улыбался этот рыцарь, глядя прямо на них с сестрой. Диана подхватила лопатку и, сделав пару пробных замахов, треснула ею по летящему мечу. Она явно хотела выиграть побольше времени, чтобы сразу вернуться из города в дом, не пропуская ход. Сестра в тот же миг сорвалась с места, метя в левый угол. Команда соперников еще не поймала мяч, чтобы попытаться осалить ее, когда она пробегала примерно в аршине от нового игрока, Феликса. Но тут его нога... Илай мог в том поклясться. Вдруг согнулась под невероятным, ненормальным, недоступным человеку углом, проскользила по скошенной траве и оказалась на пути Малахита и поддела ее сапог. Коротко вскрикнув, Диана полетела вперед и в бок, Не успев сгруппироваться, сестра врезалась щекой в мелкие острые камушки, обозначающие край поля, а ее ладонь оказалась за его пределами. «Выбывание!» Тут же вскинул платок распорядитель. Диана поднялась на четвереньки, утирая расцарапанное лицо красным рукавом мундира и поправляя покосившиеся окуляры. «Но я ведь не могла упасть! Просто не могла!» И перевела взгляд на Феликса. «Это ты! Ты поставил мне подножку!» «Как я мог!» всплеснул руками Рубин и громко добавил. «Такой трогательной крошки, Да еще и малахиту!» «Малютка, рыцари не опускаются так низко!» Со стороны навеса раздался взрыв женского хохота. Диана побагровела, глядя то снизу вверх на наглеца, то в сторону смеющихся придворных. Среди прочих, там мелькнуло полосатое платье Катерины Дубравиной и ее длинные светлые волосы. Значит, отец все же представил ее монархине. «Немедленно покиньте поле!» — настойчиво повторил распорядитель. Диана шмыгнула носом, задрожала подбородком и поспешила прочь, вглубь зеленеющего императорского парка. «Стой! Не убегай!» — звал ее Илай, Но она или не слышала, или не желала слушать. Тогда он бросил лопатку, хотя была его очередь отбивать, и направился следом. Феликс неожиданно очутился совсем близко и схватил янтаря за рукав. «Бежишь?» растянул он губы в гадкой улыбочке. Трусам здесь не место. Илай смерил его ненавидящим взглядом. Под лицам тем более «У-у-у-у!» — глумливо протянул рубин. На вид он был немногим старше Михаэля. Может еще вызов мне бросишь выскочка. Но илай лишь вырвал руку из его хватки и помчался за сестрой. Он чувствовал, что ей худо как никогда прежде. Позади распорядитель громко объявил. «Побеждает команда пехоты!» Под навесом вновь засмеялись и захлопали. Графа со среди придворных уже не было. Илай не был силен в слежке или чтении следов, так что на поиски сестры у него ушло добрых четверть часа. Шум веселого пикника растворился в шорохе листвы. Между ветвями ровно подстриженных деревьев замелькали птицы, спугнутые людьми. Янтарь шел, заглядывая под каждый куст и тихо повторяя: Эй, ну уже, отзовись! От меня хоть не прячься? Я тут. Прогнусавили слева, и лай обернулся. Сестра сидела, сутулившись, и сосредоточенно общипывала неизвестно, откуда взявшийся в таком ухоженном саду одуванчик от желтых лепестков. Илай присел на корточки напротив. У тебя кровь на щеке. Диана шмыгнула носом. «Терпеть не могу это место. Одна неволя, кислые рожи, правила дурацкие, смешки за спиной. А кто оступился, того свои же оплюют. Даже в гвардии сама видела». Она чуть помолчала. «Ты заметил, как те придворные смотрели на нас? Как на сорняки!» И отшвырнула прочь ободранный цветок. Лайв вздохнул. Дворец и для него обернулся вовсе не тем блестящим чудом, какое он себя навоображал. Условности и подначки, провокации и интриги, игра, кто выше заберется и кого перестанут замечать. А тут еще калибы ни за что ни про что схватили. Тошно. Этот мерзавец просто позавидовал, что о тебе говорили генералы, признался он. Я сам слышал. Диана подняла на брата мокрые зеленые глаза а я вовсе не хочу, чтобы обо мне говорили. Пусть подавятся своими шепотками. Не хочу никому ничего доказывать. Хочу просто служить и ловить преступников. Хочу домой, — всхлипнула она. Илай подался вперед и прижал Диану к себе. Пока она хлюпала носом и слабо отбрыкивалась, ему на ум пришла простая мысль. «А дома-то у нас больше. Нет?» Злоключение пытливого студиозуса Луи-Клода Денкриера из «Башни мистериков» Тур-де-Луазо. «Подай мне молоток», — медленно произнес Луи-Клод, стараясь говорить как можно четче. Краснокожий бесенок перед ним завороженно слушал, а потом вдруг просиял, округлил сплошь черные глаза и запихал кулак в рот. Луи Лот с трудом удержался от того, чтобы ударить себя по лбу. — Молоток мне подай, — повторил он, — снова без внятного результата. Этот мелкий ни в какую не поддавался обучению. Его собратьев он научился отправлять за необходимыми для сооружения печатного станка предметами. Откуда они все таскали, никому неведомо, но ведь приносили. Некоторые даже могли выполнять простые задания — что-то подержать, что-то подать. На большее он и не рассчитывал, разумение у бесов было, как у пятилетних. А у этого, с кулаком во рту, и того меньше. Однажды попытки Луи Клода привлечь красных хулиганов к честному труду застал полуолень Глоси. «А госпожа-первый оратор знает, как ты эксплуатируешь ее грозную армию», с легкой насмешкой уточнил дьявол, складывая руки на груди. «Да какая из них армия?» — недоумевал Луи Клод. Не далее, как накануне, он помешал одному бесенку выпить чернила и заесть пергаментом. Пока он отнимал у него расходники, трое других умудрились вымазаться в гусином жиру и подраться они же как дети малые». «Не все так просто», — Глоссий дернул длинным ухом. «Бесы — суть отражения намерений некоторых из нас, и если Вивиана сейчас не в состоянии войны, это еще не значит, что так было или будет всегда». Это заставило Студиозуса крепко призадуматься. Во-первых, Каковы же намерения дьяволицы, не покидавшей бастион? Во-вторых, почему синий рогатый кентавр так зачистил сюда, да еще ведет с ним, человечком, пространные разговоры? Впрочем, на второй вопрос он вскоре получил ответ. Точнее, намек. Когда Луи Клод немного привык к внезапным появлениям и исчезновениям Глосия... Беседом с ним, что открывали новые и новые грани существования дьяволов, тот постепенно перешел к предмету своего интереса. Расскажи, откуда ты, как бы между делом полюбопытствовал Глосий. Луи Клод, осторожно, избегая лишних деталей, описал свой родной городок. Но разве оттуда ты перенесся в незримый бастион? Глаза химеры отливали жидким золотом. «Тебе ведь нужно было откуда-то подчерпнуть знания о сигилах», — студиоз помялся. «Ну, нет, конечно. Просто есть один монастырь, то есть башня, то есть Тур-де-Луазо», — удовлетворенно протянул Глосси и чуть улыбнулся. «Я догадывался». Луи-Клод слегка расслабился. Если уж этот дьявол и без него знал про убежище мистериков в Валасе, значит, никакой тайны он не выдал. — Некогда оплот знаний, кузница мощнейших дисгармоников и воятелей, — продолжил кентавр, прикрыв веки. — Что с ней теперь? — Ничего хорошего, — буркнул Денкриер. — Все пылится и плесневеет, включая людей. — Химера покивал и продолжил расспросы. Его интересовало все, от обсерватории на вершине башни до винного погреба. Луи-Клод старался не слишком вдаваться в подробности, но дьяволу явно было известно больше, чем ему самому, и лукавить не слишком получалось. Больше всего Глоссия от чего-то интриговала подземная часть башни, но молодой человек только руками разводил. Кроме замшелых бутылей и припасов на зиму, он там ничего не видел. Однако уклончивое упорство Химеры наводило на мысль, что там крылось что-то еще. Потому Луи-Клод почти не удивился, когда кентавр вновь затронул тему порталов. «Сможешь ли ты вновь открыть межпространственную дверь? Сможешь ли повторить тот сигил?» По всему выходило, что Глосий хочет попасть в тур луазо Студиозус намекал, что башня мистериков надежно защищена от дьяволов, но Химера пообещал не остаться в долгу и одарить его знаниями, каких не отыскать даже в источниках Бастиона. Посомневавшись, Луи-Клод решил рискнуть, ведь если его догадки о защите верны, ничего попросту не произойдет. Стоило ему согласиться, как дьявол щелкнул когтистыми пальцами и на его синей ладони очутилось все необходимое, мел с примесью песка из пустыни Абасуди и черные свечи. Опустившись на колени, мистерик приступил к начертанию сигила. Он так долго готовился к моменту, когда призовет в свою келью Вивиану, что все линии и знаки точно отпечатались на обратной стороне его век. Глосий было порывался что-то исправить в Сигиле, но сдержал себя. Только следил пристально, и его косые узкие ноздри раздувались. Наконец Луиклот нанес заключительные штрихи и отступил. Глосий окинул Сигил критическим взглядом. «Сомнительно, но...» Он еще одним щелчком активировал круг, вступил в него и тут же пропал. Через пару мгновений озадаченный кентавр вновь появился в комнате бастиона. «Я очутился в собственных покоях», — пояснил он, приподняв брови и сложив руки на груди. Задние раздвоенные копытца недовольно постукивали по камням. «С твоим порталом что-то не так». Возможно, ты делал что-то еще. Луи Клод покривился. Признаваться, что он и вовсе пытался призвать дьяволицу, а не попасть сюда, в бастион, не хотелось. Но все же он кое-что вспомнил. Я опрокинул свечу и еще. Делай! потребовал дьявол. Мистерик и сделал. Сигил засветился Алым. Кажется, так все и было, Луи Клод взъерушил себе волосы. Голосий тут же вошел в круг из символов и вновь пропал. Откуда-то из глубины бастиона раздался разъяренный вопль Вивианы. В следующее мгновение Химера вернулся к Луи Клоду еще более раздосадованный, чем до этого. Похоже, это путь в одну сторону, заметил он сквозь зубы. Дверь с грохотом распахнулась, и в проеме показалась Вивиана. Она едва не метала молнии от гнева. Молодой человек на всякий случай отступил за круп кентавра, пытаясь слиться с обстановкой. — Совсем спятил, Глосий! Ты же третий оратор! — стала распекать она, прооравшись. — В твоем возрасте должно быть хоть совестно! Глоссий принес госпоже первому оратору глубочайшие извинения за неудачный эксперимент и заверил, что подобное не повторится. Когда шаги босых ног дьяволицы по каменным плитам стихли, Луи-Клод решился на вопрос, что ее так разозлило. Химера поморщился. «Портал перенес меня к Вивиане, прямо ей под ноги. Если быть точным...» Я очутился в ее комнатах, а она на моей спине. И фыркнул на оленей манер. Луи-Клод потупился. Боюсь, это все, на что я способен. Дьявол окинул его взглядом сверху вниз. Вовсе нет, — милостиво произнес он и пропал. С тех пор Голосий почти перестал появляться в бастионе, и Студиозус понял что он попросту стал для него бесполезным. Впрочем, у него оставался его великий проект — печатный станок. То есть изначально в нем не было ничего великого, но в процессе Луи Клод решил привнести в знакомую с детства конструкцию пару существенных изменений. Или не пару, а больше. За временем в Бастионе было не уследить — но он трудился в поте лица, одновременно пытаясь научить бесов чему-то полезному. В итоге самые сообразительные научились выкладывать вырезанные буквы в слова, но, как и подозревал Луи Клод, только в ругательство, потому как таких заклинаний магики Верборум он нигде не нашел, а хихикали краснокожие мерзенько. Одно было хорошо. Пока он занимался станком, Эолус почти не гонял его по замку с мелкими поручениями. Но в один из дней, когда оставалось лишь сделать пару завершающих штрихов, их и Клоты и наносил на раму станка голубиной кровью, выписывая символы тонкой кистью, в его мастерскую ввалился костелян Бастиона. «Бросай все, презренный!» — взвыл старый дьявол с порога. Даже его вислые крылья чуть подергивались, выдавая нервозность. «У нас Каламитас!» «Что случилось?» — удивился и даже слегка испугался он. «Закрой рот и следуй за мной! Решается судьба одного из нас. Я должен быть оратором, а не летописцем. Будешь записывать все, что увидишь и услышишь, понял?» Луи Клоду не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться. Эолус не стал переноситься, как обычно, а потопал по коридорам и галереям бастиона на своих кривых. Молодой человек старался не обгонять его, что было довольно сложно. Бесы увязались было следом, но дьявол рявкнул на шалопаев, и они с неприличными звуками растворились в воздухе. Вскоре они очутились в просторной зале, где Луи-Клод еще ни разу не бывал, даже когда внимательно следовал замок. Зала была овальной, с широкими ступенями, вытесанными из невиданного Луи-Клодом камня. Тот слабо мерцал в закатном свете из окон и отливал зеленым. В центре на полу была самоцветная мозаика, напоминавшая водоворот. Дьяволы, большую часть которых он уже знал, расселись на ступенях и тихо переговаривались между собой. Была здесь и пара новых лиц, и они удивили студиозуса больше всего: Немолодой мужчина в белых одеждах Вельможи, и прекрасная женщина с белой кожей и волосами. Платье ее тоже было цвета первого снега, и это были Люди По крайней мере, так ему показалось, когда он только вошел, но в следующую минуту наваждение рассеялось. Вельможа пронзил его взглядом темных, глубоко посаженных глаз и гневно указал на Луи-Клода пальцем. «Что здесь делает смертный червь?» Никто ему не ответил, и он повысил голос. «Кто допустил в бастион человека, я спрашиваю?» Вивиана, крылатая, восседавшая в центральном секторе ступеней, медленно повернула голову в его сторону. «Это мой слуга. Но если ты не хочешь, чтобы мы и дальше посвящали время твоей проблеме, а обсудили его...» «Моей проблеме?» — отклонился назад вельможа, держа ладони на расставленных коленях. «Это общая проблема. Вот и посмотрим...» Заключила Вивиана и также величаво отвернулась. Дьявол в человеческом обличье бросил на Луи Клода полный презрения взгляд и шумно фыркнул. Однако от дальнейших комментариев воздержался. Зато подала голос белоснежная девушка. Она наклонилась вперед, так как сидела позади вельможа и тронула того за плечо. Что происходит, Зотикус? На нас напали? Эти слуги церкви, они…» Дьявол улыбнулся уголком рта и с несколько покровительственной интонацией похлопал ее по руке. «На их счет можешь не тревожиться. К тому же из них получаются хорошие инструменты нашей воли». «Получались», — обронила Белоснежная и отвела взгляд луи Клод сообразил, что опасность ему не угрожает, и бочком подобрался ближе к Эолусу, который его сюда и привел. Все же он никогда прежде не видел так много дьяволов вместе. Кто знает, до чего они договорятся. Уже знакомый ему Криспинус, желчный козлоногий с черными рогами и бородкой, откинулся на ступенях и проговорил. — Что бы ты ни говорил, а эти фанатики, что зовут себя Инквизицией, уже вовсю пытаются нас выслеживать, охотятся на нас. Позволительно ли быть столь беспечными? Рано или поздно кого-то из нас цапают. Или... — он поднял брови. — Уже поймали. Белая дьяволица побледнела до болезненной синевы. Хилир захлопал крыльями, оглядываясь по сторонам. Зотикус же был абсолютно спокоен. Глосий топнул раздвоенным копытом. «Так эти служители с фиолетовыми глазами смогли пленить манию?» Дьявол-вельможа поднялся на ноги и прошел к центру залы. «Они не смогли. Но мания из племени Химер здесь, чтобы предстать перед нашим судом». Мозаика на полу точно раскрылась лепестками, обнажив тянущую бездну. Луй Клод инстинктивно поджал под себя ноги, чтобы его не засосало внутрь. Но наваждение быстро отступило. Из бездны, оплетенная алыми лентами, каждая из которых напоминала миниатюрную кисть руки, поднялась дьяволица. Мания, как ее назвал Глоссий, Выглядела даже более диковинно, чем остальные в этой зале. Похоже на человека, но все же не он. Зеленоватая кожа, огромные глаза, крохотный нос, а желтые волосы будто живые. Дьяволица пыталась вырваться из пут и сыпала проклятиями, но безуспешно. Руки ленты держали крепко. Так она и предстала перед собранием. подвешенной над бездной, с разведенными в стороны руками. Луи-Клод отметил, что пальцы ее так же крепко спилены, чтобы она не сумела сложить ни одного знака магики. Хилир вскочил на ноги. — Это сделал ты, Зотикус? — голос крылатого звенел. Тот не ответил, лишь заложил руки за спину и склонил голову набок. Хилир рванул было вперед, Но тут Вивиана сделала предупреждающий жест. «Давайте действовать по правилам». Брат дьяволица опустился на свое место. «Насколько я понимаю, ты, Изотикус, настаиваешь на суде. Значит, так и поступим. Но будь осторожен в своих словах, ведь еще непонятно, кто в итоге окажется виноватым». Луи-Клод так бы и продолжал молча и почти завороженно наблюдать за разворачивающейся сценой, но тут Эолус не сильно шлепнул его по макушке. «Что сидишь? Пиши давай!» «Но что?» — растерялся Студиозус. Эолус крякнул. «Так и быть, сначала тебе продиктую». По щелчку пальцев Костеляна... На коленях молодого человека очутилась деревянная подставка, несколько листов пергамента и чернильница. Он поспешно схватился за перо и стал записывать слова Эолуса. Протокол заседания Общества незримого бастиона. День, 3811. Эрго Сум, Луи-Клод Денкриер, слуга незримого бастиона, Веду запись о внеочередном собрании за номером 784. Присутствуют Вивианы из племени Крылатых, первый оратор общества. Эолус из племени Крылатых, второй оратор общества. Хилир из племени Крылатых. Глусий из племени Химер, третий оратор общества. Зотикус из племени Козлоногих. Четвертый оратор общества. спинус Из племени Козлоногих. Пруденция. Из племени Козлоногих. Мания из племени Химер. Объявлено подсудимой без права голоса, но с правом свидетельства. Повестка собрания. Зотикус, четвертый оратор общества, требует высшего суда общества незримого бастиона над манией из племени химер. Вивиана сегодня украсила свои рога массивными и заостренными металлическими наконечниками, что делают их гораздо внушительнее. Лично я не вижу в этом никакой необходимости, ведь она прекрасна и без этих украшений. Ее брат Хилир кажется непривычно мрачным, несмотря на обычный фривольный вид. Эолус выпрямил вечно сгорбленную спину. Все трое сидят в одной секции, отведенной крылатым. Криспинус, облаченный в черную меховую мантию, выглядит самодовольным, точно знает нечто недоступное другим. Он сидит выше прочих козлоногих. Пруденса, белая дама, устроилась ниже. Она осталась в человеческом облике, как и вельможа Зотикус. Если мне позволено заметить, оставаясь в образе человека, она наверняка слабее, чем в истинном виде. «Перхуса, как я понимаю, никто из присутствующих не ожидает». Один из секторов залы пустует. Судя по всему, предназначенный племени хтоников. Не ожидает. Как первый оратор общества, я беру на себя роль и обязанности судьи. Прокурором будешь ты, Зотикус? Разумеется. Тогда назначаю адвокатом третьего оратора общества, предводителя племени химер. Глосий, прошу. Отказываюсь. Даже ты заодно с ними. С козлоногими. Эти презренные... «Объединились даже с одержимыми прислужниками Висперката! Вот дождешься! Они и тебе подбросят змею в постель!» Пруденса гневается. Она принимает истинное обличье. Теперь из ее лба растут два загнутых назад рога, бледная кожа покрыта полосками красных узоров. «Как ты смеешь! Я никогда тебе слова дурного не говорила!» За клевету в мой адрес, ты уже заслуживаешь находиться там, где ты есть. Криспинус из племени козлоногих воздерживается от комментариев, ухмыляется и смотрит на Зотику со смолчаливым возмущением. Гласи, почему ты отказываешься? Я лишь признаю, что своими неосторожными действиями мания давно навлекает на нас беду, потому я не имею права защищать ее. Криспинус мелко кивает. Браниус из племени Хтоников построил этот бастион, чтобы сохранить закон. А закон гласит, что мы, достойнейшие, никогда не поставим цели истребить друг друга. Тишина! Уважение к суду! Я буду адвокатом. ты так куда лезешь? Разве тебе не очевидно, насколько омерзительно то, что здесь сейчас происходит? Чтобы это заседание продолжалось, для начала мы должны освободить ее от магики Зотикуса и посадить со всеми наравне. «Мания освободится не ранее, чем будет доказана ее невиновность. И если того потребует процесс, обвиняемый может смениться». «Госпожа Первый Оратор, а не кажется ли вам, что вы слишком много на себя берете, в том числе и должность судьи?» «Я беру на себя слишком мало, ведь потворствую балагану, что ты здесь учинил». «Заговорил генерал войск, который лично сражался с Виспиракта. И даже не убежал, поджав крылья и хвост» утверждают себя Хиллер, из пламени крылатых в роли адвоката. Остальные присутствующие – присяжные заседатели. А теперь Зотику согласит собранию суть претензий к обвиняемой». Обвиняемая уже целый год как пренебрегает общей безопасностью. Она насильно обращала в свои последователи артистов всех мастей, таким образом незаконно наращивая свою мощь. Последняя попытка закабалить очередного певца – повлекла за собой массовое побоище. Мания умудрилась привлечь к своим возмутительным действиям внимание всех слоев человеческого общества, включая служителей церкви, и знать. Глубоко разочарован. Даже я не подозревал о таком размахе катастрофы. Лично я всегда все делал аккуратно. Проведя 30 лет в теле человеческого алхимика, я не поленился оставить в земле мощи, Чтобы эти подданные виспиракты не сомневались в моей сути. Мания же вела себя безрассудно. Алхимиком говоришь? Так это твои полоумные дочки поставили под удар мою репутацию. Это уже не мои дочери. Кости Ильичи Мирицына благополучно тлеют в земле. Адвокат, вам есть что сказать? Крылатый выходит в центр залы, ближе к опутанной подзащитной. Разве она сделала что-либо, кроме как защищалась? Разве каждый из нас не имеет права на Дефенсио Персоналис? А защищалась мания, потому как на нее натравили гемов. Мало того, на нее применили, как мы видим, мощнейшее заклинание. И кто же был инициатором нападения? Есть идеи, присяжные заседатели? Это была вынужденная мера. То, что я применил магику, которую пришлось долго копить, было именно для того, чтобы глазастые не захватили ее своими методами. Этим я спас не только ее, но и всех нас. Когда это я просила меня спасать? С каких это пор вы все считаете, что я не способна справиться с горсткой непокорных людишек, какой бы силе они ни поклонялись? А в путах я только из-за тебя. Твоего подлого нападения, порнокопытная ты тварь. Обвиняемая плюет в сторону прокурора. Тот отскакивает. На каменной ступени шипит нечто, похожее на кислоту. Я попрошу Каждый должен держать ответ за свою вину И ты, Маня, еще даже не понесла никакого наказания А кричишь громче всех И бросаешься обвинениями в тех, кто действительно занят делом Я вот занят делом Когда это я стала отличаться от всех вас? Что-то я упустила момент Ты, Глоссий, под видом алхимика Даровал людям карманный огонь. Готовы ли они к нему? Ты, пруденце, со своими механическими конями, разве не выглядишь в их глазах безумной? Я лишь развивала общество через искусство, выбирая редких достойных, в ком горит огонь будущего. Я даровала им покровительство и отвагу творить дальше без оглядки на косное консервативное общество. Она располагала к себе людей, а не натравливала их на нас. И они были счастливы. Артисты сходили с ума. О каком творчестве и счастье может идти речь? Как второй оратор общества? С каких это пор ты, старый хрыч, второй оратор общества? Как бы ты ни было, им до сих пор является пирхус. К слову, почему судья и старшие ораторы являются представителями одного племени? А записывает это все человек... Суд удаляется на перерыв. Властным жестом Вивиана указала Зотикусу на дальний проход между третьей и четвертой секциями. Они спешно удалились. Луи-Клод никогда прежде не присутствовал на суде, да и не горел желанием. Но он от чего то сомневался, что так вообще дозволено. Но дьяволы есть дьяволы, у них все по-своему. «Кони ей мои не нравятся!» Тем временем выкрикнула Пруденция, притопнув копытцем по каменным ступеням. «Ну ты и плесень, конечно. Я тебе не только никогда не мешала, даже помогала пару раз. Ты же меня считаешь причастной». Мания развернула к ней искаженное злобной гримасой большеглазое лицо. «Не будь ка Ты сама знаешь, что на нас объявили охоту. Как не стать подозрительной?» «Сегодня жертвой пала я, а завтра ею будешь ты, только если не задумаешься, кому доверять, а кому не стоит». Пруденса отчаянно сцепила пальцы и отвернулась. Хилир приблизился к бездне и осторожно коснулся зеленой ноги Мании. «Это действительно работа Зотикуса? Зачем он сотворил это? У тебя есть предположение?» Мания опустила на него взгляд. Выражение лица стало страдальческим, губы дрогнули, а мышцы рук напряглись, точно она из последних сил пыталась высвободиться из схватки алых лент. — Он готов погубить меня и каждого из нас, а сам подчиняется человеку, — понизив голос, проговорила она. — Императрицы Паустакловы? — нахмурился крылатый. — Если бы. Между зеленых губ мелькнули клыки. Он лишь носит личину подчиненного королевы, а сам присмыкается перед низшим из рода людского. Что ты имеешь? Однако договорить он не успел. Ленты натянулись сильнее, перехватывая горло мании из племени химер. Вивиана, шлепая по камням босыми ступнями, проследовала на свое место в центральной секции, и опустилась на ступень с идеально прямой спиной. Даже металлические наконечники ее рогов блестели как-то победно. Луи-Клод сглотнул, не сводя с нее глаз. Зотику, свернувшийся следом, казался просто раздавленным. — Объявляю конец перерыва! — промолвила первый оратор и властно повела рукой в воздухе. Заседание общества незримого бастиона продолжается. Вивиана говорит что-то на ухо Эолусу. Костелян поднимается на ноги и начинает прохаживаться по зале перед сидящими. «Как второй оратор общества, я призываю вас посмотреть на мое презренное, лишенное силы существования». Пусть оно и сам бастион, в котором мы заседаем, послужит напоминанием всем членам общества, что свое наказание должен смиренно принять каждый горы юрис» по букве закона. Я уже двести с лишним лет являюсь узником или летописцем бастиона». И несу это бремя со всей ответственностью и осознанием глубины своей вины перед соплеменниками. Бастион является символом закона, что установил браннюс над всеми нами. Дуралекс, Седлекс. Закон суров, но это закон. Это и есть то самое решение. «Вивиана, ты первый оратор. Все собрания ты призывала, что каждый голос должен иметь вес. Таков принцип общества. Он не заключен в расхожей фразе, брошенной презренным. А как же демократия? И ты объявила присяжными всех нас!» Вивиана расправляет крылья с множеством шрамов. Зотикус напрягается. Консуэтудо обесрванда сант. Постановляю, исход суда будет решен голосованием». «Должности судьи, прокурора и адвоката аннулированы. Я голосую за заключение мании в бастионе!» «Поддерживаю!» «Категорически против!» Глоссий со вздохом обводит собрание взглядом и исчезает из зала суда. Глоссий воздержался. «Против!» «Я... против!» «За! И видится мне у нас дилемма. Стоило ли устраивать подобный эксперимент?» Сорор, ты сказала, что присяжными являются все присутствующие. Но мы забыли спросить одного человека. Слуга незримого бастиона замирает под взглядами шестерых дьяволов, обращенными теперь к нему одному. С задрожавшей руки на пергамент падает жирная капля золотых чернил. Он ловит взгляд Вивианы. Госпожа, первый оратор, смотрит на него с ленивым прищуром, коварно и сладко улыбаясь уголком красного рта. В этой улыбке сквозит что-то сродни обещанию. «За!» Зотику схлопает в ладоши, мания истошно вопит, руки ленты затягивают ее обратно в дыру, та закрывается с жутким скрежетом. «Все-таки от вас еще можно добиться благоразумия!» Поворачивается на каблуках человеческих туфель и пропадает в клубе серебристого дыма. Хилир исчезает с громким щелчком, похожим на удар хлыста. Пруденция растворяется в воздухе. Криспину остается. Собрание за номером 784 объявляется оконченным. Луи Клотт свесил руку с пером, ощущая, что его оставили последние силы. Зачем он это сказал? Потому что верил в виновность дьяволицы, что обращала людей искусство в безумных монстров? Или только потому, что так велела Вивиана? Он пока не мог сказать. Тут на него легла густая тень. Подняв голову, мистерик увидел над собой Криспинуса. Чернорогий прищурился. Как интересно все складывается. Можно ли сказать, что крылатые полностью правят бастионом, если решающее слово принадлежит человеку. «Поди-ка сюда, слуга Бастиона!» — раздался голос дьяволицы. Луи-Клод поспешил снять с онемевших колен тяжелую подставку песца и приблизился к госпоже первому оратору. Рядом с ней стоял приосанившийся Эолус. «Что там говорил старикан во время суда?» Вроде как он сам здесь в плену и сам брани у сотни лунего крылья, вот бы узнать, что произошло на самом деле. Но для этого Костелян должен быть в превосходном расположении духа. Вот примерно как сейчас. Бездного счастья может быть полезным всем нам. Смертные иногда бывают довольно изобретательны. «Чего только не придумают, чтобы сохранить память о своих ничтожных жизнях!» Вивиана откинулась на жестком сиденье и обратилась к Луи-Клоду. «Эолус утверждает, ты закончил свой труд!» Молодой человек скованно кивнул, будто у него заклинило шею. Да и страшно было отводить взгляд. «Покажи!» — потребовала она. Эолус вдруг вцепился когтистой лапой Студиозусу в локоть. «Да-да-да, следуйте за мной!» Старый дьявол прокрутился на месте, увлекая Луи Клода в удушающий водоворот портала. К счастью, лишь на долю секунды. Пока он пытался проморгаться, отдышаться и нащупать у себя пульс, рядом очутилась Вивиана и неожиданно Козлоногий Криспинус, причем вид у последнего был самый заискивающий. Перед госпожой Первым оратором, разумеется, все четверо оказались в мастерской, где стояло детище Луи Клода. Эолус шикнул на мистерика, и он сделал над собой усилия, чтобы начать объяснение. Без них это была всего лишь пыточного вида конструкция из дерева и железа и дьяволы смотрели на нее с растущим подозрением. Он быстро объяснил принцип действия пресса и всех рычагов. Если бы этим все и ограничивалось, сын печатника вдавался бы в подробности, но не это было главным свойством его изобретения. В этот пас под прессом он аккуратно указал на прорезь по кругу, расписанную знаками, нанесенными уже высохшей глубиной кровью. «Вставляется золотой диск с нужным сигилом. А сюда...» Он провел пальцами по рычагу, которого не было в изначальной конструкции. «Нужно, кроме простого усилия, приложить волю заклинателя». «Воля?» Луи Клод привычным, с детства заученным движением, провернул ворот и дернул за рукав, желая... «Чудо!» В этот миг он верил в чудеса, как никогда. Светло-лиловые сигилы с мужскую ладонь вспыхнули и закружились по периметру рамы. Раздалось шипение, и по мастерской разнесся запах горелого жира и цветов жимолости. Криспинус подобрался, крылья Вивианы дрогнули, как и ее точеные ноздри. «Не волнуйтесь», — засуетился Эолус. — Если он чего вытворит, я лично сниму с поганца кожу, лоскут за лоскутом. К тому же в работе принимали участие ваши бесы, госпожа, и ни один не пострадал. — Мои? — Вивианов скинула бровь. «Тот — Тот-то их в последнее время не видно и не слышно. луи Клот, не обращая на него внимания, подставил руку и из круглого отверстия в его пальцы выпал свиток. От него по коже распространялось легкое покалывание на вроде щекотки. Мистерик с поклоном передал свиток дьяволице. «Прошу, опробуйте». Вивиана окинула молодого человека испытующим взглядом, а потом резко развернула пергамент. Миг ничего не происходило. А может, так лишь показалось Луи Клоду, который задержал дыхание. А после в мастерской взвился вихрь светоличков. Цвета первой листвы и цветов сирени, белые и желтые, они закружили по комнате, озаряя каждый темный заросший паутиный угол и отбрасывая блики на лица троих дьяволов, отражаясь в распахнутых черных глазах Вивианы Крылатой. Совершив сдюжину оборотов, Светлячки погасли, вспыхнув на прощание трескучими искрами. «Это лишь безобидный пример», — глухо добавил Луи-Клод, смущаясь от повисшей тишины. «На диск можно нанести любой сигил, бумага впитает его». Вивиана шевельнула губами, но так ничего и не произнесла. Зато первым подобрал отвисшую челюсть Криспинус. Козлоногий хохотнул и потер когтистые руки. Вот оно как повернулось. Человеческие технологии и маги Кеверборум. «Это и правда ты сделал?» Наконец обратилась к мистерику первый оратор. Луи Клод слегка поклонился. «Истинно так? С помощью ваших госпожа бесов и с дозволения почтенного Эолуса». «Да, я почтенный», — подтвердил Костелян Бастиона. Криспинус обошел печатный станок и даже заглянул под него. «Это великолепно», — заявил он, лихорадочно потирая и потирая руки точно огромная муха. «Это то, что нужно. Вы ведь мыслите так же, как и я, так? Вы мне свитки, много свитков». Я вооружу ими армию своих последователей. Мы можем быть союзниками, мы будем творить историю, мы уничтожим...» Эолус согласно покряхтел, но оборвался, заслышав резкий голос Вивианы. «Сгинь немедленно, Криспинус, потом поговорим». Криспинус захлопнул растянутую в подобострастной ухмылке пасть и вздернул обе брови. «И ты, Эолус, оставьте нас», — припечатала госпожа незримого бастиона. Не сказав больше ни слова, оба дьявола исчезли, каждый в клубе черного дыма. Но и тот быстро унес сквозняк, неизменный обитатель замка. Луи-Клод тяжело сглотнул и сделал шаг назад. Впервые с момента его появления в бастионе он оказался наедине с той, Кого сначала хотел поработить и кому потом пожелал служить. Вивиана, мерцая сплошь черными глазами, чуть склонилась к нему и подделала подбородок золоченными когтями. Луи Клод сделал над собой усилие и посмотрел на нее прямо. Там, на суде, ему подумалось, что он понимает, что значит выражение нечеловеческих лиц. Теперь же он не понимал ничего. Та же улыбка обещания, во взгляде интерес, сомнение, признание. Но что испытывала краснокожая дьяволица на самом деле? Сегодня ты доказал свою преданность и не бесполезность, промолвила она грудным голосом. В награду признаю тебя не своим слугой, но последователем. И что бы с тобой ни произошло, «Не смей забывать, что ты только мой!» Луи Клод смог только кивнуть, и острый золотой коготь впился ему в кожу над кадыком. «А раз мы это прояснили, — продолжила она, — пора заняться важным делом. Следуй за мной!» «Куда угодно!» — выдохнул мистерик, и дьяволица вновь улыбнулась. «Очень надеюсь, что в итоге ты выживешь!» Вернуться в родные земли невозможно. Ни первый, ни второй котел бездны не пропускают нас обратно. Подобно лисьей норе, в которую пытается пробраться волк. Справедливое замечание. В моем приоритете всегда было не жадное накопительство этой чужеродной магики, а стремление извлечь из нее пользу. Я буду первым и единственным, Кто предстанет перед лабораториумом с гордо поднятой головой? Из архивных записей Криспинуса. Переведено Луи Клодом Данкриером.